Суточное дежурство. День до ночь, сутки прочь. Начиналось всё вполне невинно. Конечно, опытного человека такое начало дежурства не могло не насторожить. Но в ту пору мы с Ваней были ещё салагами. Салаги они глупо радуются любой свободной минуте, не подозревая, что это лишь короткая пауза перед очередной подлянкой. В полной безмятежности мы слонялись по отделению примерно с час, если не больше. Они что так не раздражает начальство, как праздность персонала? Вот и старшая сестра нашего отделения Надежда Сергеевна, которую мы за глаза называли просто Наткой, увидела меня шагающим по коридору и ехидно так поинтересовалась: "Я гляжу, вам заняться нечем, Алексей Маркович?" Как я сказал, в ту пору я был еще неопытным и наивным человеком. И вместо того, чтобы отбояриться, дескать, Лидия Васильевна попросила отнести историю болезни в патанатомию или Юрий Яковлевич приказал сгонять в канцелярию, начал сразу неумело оправдываться. «Надежда Сергеевна, а что мне делать, если блок с утра пустой? Мы уже и койки застелили, и тумбочки протерли, и полы дважды надраили». И кварцевые лампы включили для дезинфекции. Говоря между нами, анимационный блог без больных такое же редкое явление природы, как солнечное затмение. И столь же непродолжительное. Во всяком случае, за мои 3 года тут это впервые. Так, о судне в хлорке его замочили? Явно выискивая к чему бы привязаться, стала докапываться Надька. Представляете, сколько там бактерий? «Надежда Сергеевна, и судно замочили, и утки замочили, а сейчас пойдем с Ваней и друг друга замочим». Честно глядя ей в глаза, пообещал я. «Все шутите, Алексей Маркович», — нахмурилась для вида Надька. «А ведь я серьезно». «Хорошо, ступайте и приведите Ваню. Я вам найду работу». Только не подумайте, что Надежда Сергеевна относилась ко мне с большим уважением, чем к моему напарнику Ване Романову. Как раз наоборот. И её исключительное обращение ко мне по имени-отчеству было частью той постоянной иронии, которую она направляла в мой адрес, от чего я всякий раз испытывал сильнейшее раздражение. А вот вокруг Вани, где бы он ни появлялся, сразу же складывалось некое подобие культа. Он был степенным, немногословным, очень вежливым и рассудительным. Ваня был моим однокашником по медицинскому училищу, куда меня занесло нелёгкое после провала в медицинский институт. Годы спустя, в своём воображении я неоднократно отправлял себе в прошлое открытку в виде известной картины Васнецова, где вместо рыцаря с копьём у камня я стою с папироской у входа в училище, а там на двери огромными буквами начертано: "Даже не думай" Но это я сейчас такой умный. А тогда, летом 80-го, получив в первом меде на первом же экзамене свою, как мне казалось, явно незаслуженную двойку, вместо того, чтобы подать на апелляцию, я наскоро собрал манатки и уже следующим вечером выпиливал на гитаре на танцах в пионерлагере, позабыв обо всем на свете. И вот тогда... Чуть ли не в промежутках между песнями я и выбрал училище в качестве временного пристанища. То, что по окончании этого заведения придётся работать в качестве медсестры, я даже не задумывался. Зато училище было при том же первом медицинском институте, куда я решил поступить во что бы то ни стало, и располагалось прямиком за ректоратом. А главное, как и в пионер лагере, я там играл на гитаре в ансамбле Впервые я попал туда в начале 9 класса, приехав к своим приятелям, только приступившим к занятиям. Накануне мы сговорились навестить в общежитии наших пионервожатых, студентов первого меда, а от училище до общежития было рукой подать. Не особенно надеясь найти нужное место сразу, уж больно мой друг Вовка всегда путано объяснял, я завернул в маленький дворик и моментально понял, что попал куда надо. Там стояли с полсотни девочек в халатах. Они оживлённо беседовали, смеясь и покуривая. Надо же, и никто их не гоняет. Попробовали бы они вот так возле школы нас закурить. Моё появление вызвало у всех явный интерес. Девочки тут же с любопытством уставились на меня, отложив на время разговоры. В то время я ещё не знал, что в медицинских училищах был явный дефицит студентов мужского пола. «На группу из тридцати человек было, дай бог, три мальчика, а то и меньше, поэтому ошибочно принял такое повышенное внимание за счет моих личных качеств». «Привет», — улыбнулась мне ближайшая из них. «Симпатичная блондинка. Она стояла и стряхивала пепел себе под ноги. «И к кому ты такой красивый?» Произнесла она это просто «вы». без всякого идиотского жеманства и дурацкого хихиканья, как было заведено у девочек нашего класса. "Я к Вовке Антошину и Вадику Калмановичу", пробормотал я в некотором смущении. "Они здесь на первом курсе учатся". "А, так он к первоклашкам", оглянувшись на подружек, засмеялась та, и остальные от этого известия тут же развеселились. Затем, повернувшись ко мне, сообщила: "Слушай, У них там вроде собрание идёт, но ничего, скоро выйдут. Хочешь, здесь подожди, хочешь на первом этаже, в любом случае точно не пропустишь. Эх, если бы блондинка стояла одна, я бы, конечно же, остался во дворе. Но в этой голдящей толпе, да ещё под насмешливыми взглядами, я чувствовал себя неловко и поэтому быстро ретировался. Пройдя чуть вперёд, где была расдолбанная дверь с ржавым козырьком над входом, Внутри было небольшое пространство под лестницей, уходящей на второй этаж. И там стояли два парня в расстёгнутых белых халатах. У одного в руках был маленький магнитофон, из которого доносились вопли группы "Слейд", а второй держал гитару и халтурно пытался наигрывать мелодию одной из песен Джо Дассена. В этой какофонии они ещё умудрялись вести непринуждённую беседу, не вынимая сигареты изо рта. Я пристроился рядом. старшие принципиально не обращали на меня никакого внимания. Ну и ладно. Я снова позавидовал такой вольнице, представив, что было бы у нас в школе, если кто-нибудь вздумал бы так проводить время под лестницей. Да, надо было не в девятый класс идти, а вот куда. Тут девочки, закончив перекур на воздухе, с тайкой стали подниматься по лестнице. Парень с магнитофоном, задрав голову с большим интересом принялся наблюдать за ними. Через какое-то время он, обратившись к приятелю, подмигнул. Игорёт. Знаешь, какого цвета сегодня трусы у галки твоей? Игорёк охотно поддержал беседу и хитро прищурился. Ну и какого? Зелёного, гордо сообщился и наблюдательный студент. Точно, одобрительно кивнул Игорёк и снова принялся тренькать на гитаре. Нет, конечно, надо было сюда поступать. Сдалась мне эта школа. Во второй раз я появился в училище где-то через месяц. Вовка сообщил, что начальство закупило аппаратуру, чтобы организовать вокально-инструментальный ансамбль. Тогда чуть ли не в каждом уважающем себя учебном заведении должен был быть свой ансамбль. И вот в училище было назначено прослушивание, которое должен был проводить знаменитый Лабанов, руководитель институтского ВИА Лель. И Вовка очень просил, чтобы я приехал после школы поддержать его, а то он как-то не уверен в своих силах, волнуется да и вообще. Честно говоря, я абсолютно не разделял его беспокойства. На всё училище ребят было от силы 2 десятка, а уж тех, кто мог через пень-колоду играть на гитаре, там было вообще полторы колеки. Тем более, что Вовка претендовал на бас-гитару, а как показывала жизнь, на бас-гитару желающих всегда немного. К тому же, Вовка целый сезон на басу отыграл в нашем ансамбле в пионерлагере. Поэтому у него конкурентов точно быть не должно. Но у дружбы свои законы. Поэтому я хоть и опоздал немного, но всё-таки прибыл. Не успел я взлететь по лестнице на второй этаж, чтобы там разыскать Вовку, как ближайшая ко мне дверь распахнулась, и на пороге возник парень лет 20. Я чуть его с ног не сбил. Так, на гитаре играешь? Я растерянно кивнул. Тогда он вскинул брови и даже как-то возмущённо сказал: "И чего ты тут в коридоре трёшься? Заходи, давай". Я и зашёл. Оказалось, что именно здесь и идёт то самое прослушивание, которого так боялся Вовка. Собственно, он тоже там был, увидел меня, обрадовался. Вместе с ним на стульях и на партах расположились ещё несколько претендентов. Там же стояли новенькие барабаны, колонки, усилители и гитары. Я к своей большой радости обнаружил, что гитары здесь точно такие же, на каких мы играли в лагере, чехословацкие Йоланы. Давай избацишь что-нибудь, попросил тот парень и уселся на стол напротив. То, что самому нравится. Я ломаться не стал. Гитарку подстроил, усилитель подкрутил и избацил Нештяк. Обрадовался парень и одобрительно похлопал меня по плечу. Вот и соло гитары у нас есть. Короче, полный комплект мужики. Всё, я побежал, а то зачёт завтра. Репетиция в 5 в следующий вторник, раздался его голос уже откуда-то с лестницы. Как потом выяснилось, это и был тот самый Лабанов, студент четвёртого курса первого меда. Так неожиданно для себя я стал гитаристом училищного ансамбля. Два года мы только тем и занимались, что играли на танцах, праздничных вечерах, шефских концертах и даже на профсоюзных институтских конференциях. И не случайно тогда в пионерлагере мне пришла в голову эта идея насчет училища. Еще можно было пойти работать санитаром, но в училище к тому времени меня каждая собака знала. Потом все-таки какое-никакое образование... Но главное – ансамбль, танцы, весело. Два года учебы пролетели как один день, и это при том, что событий было хоть отбавляй. Дважды и оба раза неудачно я снова пытался поступить в институт, сломал в драке руку от чью-то крепкую голову, чуть не утонул в пруду у Новодевичьего монастыря, выпил не менее ящика водки с преподавателем фармакологии и даже умудрился жениться на втором курсе. И вдруг оказалось, что учёба закончилась. Мне присвоена квалификация медсестры, и в августе уже нужно выходить на работу. А я ведь никакой медсестрой работать не собирался, ни дня, ни часа. Но не станешь же говорить вслух, что это такая хохма была, что я таким образом просто время решил скоротать. И когда мне на распределении сообщили, что будущее место моей работы это Центральный институт травматологии и ортопедии, в сокращении ЦИТ. Пожали руку и попросили позвать следующего, я малость опешил. Настолько был к этому не готов. Но виду не подал. Где-то расписался, сдержанно кивнул и вывалился в коридор. Чтобы сбежать из этого знаменитого института, мне хватило всего нескольких недель. В отделении ортопедии, где мне предстояло трудиться, было шестьдесят семь коек. Шестьдесят семь лежачих больных. Не успел я явиться перед дочей старшей сестры, какой-то ведьмы с суковатой палкой, как тут же был поставлен перед фактом, что ходить и подписывать все многочисленные бумажки буду только я. Так как сама старшая ходит с трудом, а лифта в корпусе нет, и понятно, что не будет. А ещё у нас буфетчица старенькая, больная, разносить покойком еду не успевает. Так что давай, пошевеливайся. Бегом в буфет, завтрак стынет. А потом живо в приёмный покой за бланками квитанций, да быстрее возвращайся, а то в перевязочную давно пора больных подавать. Вот так началось моё обучение практической медицине. Во время завтрака я разносил 67 тарелок с кашей. 67 стаканов с чаем, 67 кубиков масла на 67 кусков хлеба. В те полчаса, пока 67 пациентов стучали ложками, я успевал сбегать по различным поручениям и в статистику, и в аптеку, и в соседний корпус, и в приёмный покой, и к чёрту на куличики. Тут не только буфетчица была старенькой и больной, но и остальной персонал отделения также не отличался молодостью и здоровьем. Как они справлялись без меня до сих пор, ума не приложу. В обед я разносил 67 тарелок супа, 67 тарелок с котлетами и 67 кружек с компотом. Положив руку на сердце, всё, что касалось возраста и здоровья персонала, было чистой правдой. Оказалось, что многие там ещё и видят плохо, да и слышат не очень. Процедурная сестра часто требовала, чтобы я во время манипуляции находился рядом, так как она была полуслепая. И хоть и чувствовала пальцами, что вроде попала в вену, но глазами не видела. Поэтому я стоял рядом и наводил на цель, словно корректировщик огня. Постой сестра нужно было орать в самое ухо, да так, что стёкла дрожали на всём этаже, а она ещё вечно была недовольна и только и делала, что ворчала. Что ты там себе под нос шепчешь? Громче говори. Самой младшей медсестре в этом отделении было 46 лет. То есть на 8 лет больше, чем тогда мои тёщи. Мы с ней тайком курили на чёрной лестнице. С медсестрой, конечно, не с тёщей. Остальным было крепко за 60, и им давно полагалось быть на заслуженном отдыхе. Вот они, эти остальные, быстро поняли, что в моём лице Преведение послало им короткую передышку и пользовались этим от души. Это, впрочем, не мешало бабушкам советской медицины относиться ко мне с подчёркнутым высокомерием, постоянно брюзжать и поминутно делать замечания. Сами они с утра до вечера занимались тем, что в кабинете старшей сестры гоняли чаи с конфетами ассорти, коробки которых штабелями лежали в шкафу. Институт союзного значения, что вы хотите? Больные в знак благодарности одаривали не скупясь. "Да чего, тут оттираешься?" Обычно спрашивал кто-нибудь из них в тот момент, когда я проносился по коридору мимо кабинета. "Да вот бегу в статистику, печать на больничные листы ставить, а потом на склад за вещами, больной из пятой палаты выписывается". Оправдывался я неловко. "Так да вот что, откусывая очередную конфетку и внимательно разглядывая начинку, начинала поставая сестра. Как поставишь эти свои печати, да вещь получишь, мухой в девятую палату. Там капельницу блотному грузину поставили. Садись рядом и пока всё не прокапает, не вздумай сбежать. Тут она с шумом втягивала в себя чай, давая понять, что разговор закончен. Эй, не болтайся нигде потом. «Больных скоро подавать», — нахмурившись, сообщала сестра перевязочная. «Сегодня двенадцать перевязок». Все наши пациенты, как я уже говорил, не ходили сами. «И чтобы уколы вовремя сделал», — напоминала процедурная, шаря пальцами в коробке, выбирая самую вкусную конфету. «А то ищи тебя». «Обед не за горами, по палатам разнеси». Получив эстафетную палочку, напоминала буфетчица. Не торопясь, сложив в губке бантиком, она наливала чай в блюдцы и, не удостоив меня даже взглядом, добавляла сварливо: "И посуду грязную собрать не забудь. После обеда хватай каталку и бегом в аптеку растворы получать". Спахватывалась старшая сестра: "За одной историей болезни в архиве забери". "Ну что, встал?" Спарвая ногтем новую конфетную коробку, недовольно спрашивала она: "Здесь тебя не курорт, а клиника?" И уже вместе эти заслуженные стахановки сокрушнно качали головами, осуждая в моём лице всю современную молодёжь. А затем опять чайку. Понятно, что никто из них на пенсию не торопился. Много позже я часто ловил себя на том, что бесконечные женские коллективные чаепития на работе раздражают меня куда больше, чем брутальное и скорое распитие водки в мужских компаниях. А вот что потрясло мое воображение, так это профессорские обходы. Где бы я потом ни работал, никогда не наблюдал и десятой доли того великолепия, какое и являл собой профессорский обход в ЦИТО. Пожалуй, что-то подобное я видел в кино, в фильме про египетскую царицу, Клеопатру, когда она торжественно въезжала в Рим. Первым стремительно шел профессор, не какой-нибудь, а всемирно известный. В нашем отделении это был Аганесян. Все, кто хоть маломальски изучали травматологию, знают про аппараты Волкова-Аганесяна. Затем выдвигалась парочка просто профессоров, без всемирной известности. потом пяток докторов наук без профессорского звания, следом с десяток доцентов и просто кандидатов. За ними плотной волной накатывали интерны, ординаторы и аспиранты, и уже замыкающими заменили наши пожилые медсёстры, с собачьей преданностью вглядываясь в профессорские спины. От их надменности не оставалось и следа. В палате диспозиция немного менялась. Во время доклада рядом с Аганесяном, опершись на палку, вставала старшая сестра с блокнотом. И когда тот делал какие-либо распоряжения, тотчас в этот блокнот их записывала. А уж если профессор дотрагивался во время обхода до больного, то после осмотра он, не глядя, протягивал руку, куда перевязочная сестра мгновенно вкладывала смоченное водой полотенце. Профессор, обтерев руки, так же не глядя, это полотенце возвращал. В конце обхода перевязочная сестра всякий раз вручала использованное полотенце мне. Выкинуть само это полотенце в кучу грязного белья казалось ей делом недостойным. Этим она определяла мое положение в местной иерархии, что, собственно, было чистой правдой. «Да, — думал я, — Нужно срочно в институт поступать, а то так и буду всю жизнь за профессорами полотенце выбрасывать. Кроме всего прочего, все наши прикованные к постели больные и их многочисленные родственники требовали к себе индивидуального подхода, постоянно засыпая меня просьбами то разогреть еду, то сбегать в киоск за газетой, то позвонить родственникам по телефону, то отнести еду обратно в холодильник, потом опять позвонить, только уже в другое место. А как-то раз я несколько дней подряд читал одному из Томскому академику вслух журнал "Вокруг света". Он свои очки разбил. И даже название той повести о расизме в США запомнил: "Беги, негр, беги". И ровно через месяц я сбежал. Сбежал в семёрку из этой геронтологии, сообщив в отделе кадров ЦИТ, что меня осенью заберут в армию. От моих услуг тут же отказались, чтобы понапрасну не занимать ставку. А вот семёрку, как в обиходе называли городскую клиническую больницу номер 7, я полюбил ещё на этапе строительства. Как-то раз весной, проходя по Коломенскому проезду, я увидел высокое и плоское, как парус здание, окружённое цветущим яблоневым садом. Красивое вместе с тем какое-то заграничное. Я даже остановился и несколько минут стоял, любуясь фасадом. Тогда я решил, что это строят какой-то космический институт. Почему космический? Наверное, потому что все мои ровесники в то время сходили с ума от фильмов Москва-Козерога и Отраки во Вселенной, в которых подростки на космическом корабле долетали до далёких галактик. И мне очень захотелось хоть когда-нибудь оказаться внутри этого красивого здания. Наверняка там будет жуть, как интересно. Может, меня даже в космос отправят, как в воду глядел. И вот, 7 лет спустя, вместо покорения далёких планет, выхода в открытый космос или управления звездолётом, я здесь таскаю судно, мою полы, перестилаю больных, вожу в морг покойников. Короче говоря, занимаюсь тем, о чём никогда не мог и помыслить. Говоря другими словами, профессия астронавта представлялась мне в детстве куда реальнее, чем моё нынешнее поприще. При этом я толком не бываю дома. Дежурство у меня стабильно на две ставки. Уж и забыл, когда нормально высыпался. Ведь все приличные люди отсыпаются в отпуске, а я всякий раз во время отпуска очередной раз пытаюсь поступить в институт. И по возвращении мало того, что приступаю к работе почти без сил, так еще и с поганым настроением после очередного провала. К тому же тут мной тоже командуют все, кому не лень. Ладно бы только врачи, заведующая, да старшая Надька. Так ведь нет, именно все. Конечно, а дедовщина она везде, не только в армии. Но от этого постоянное чувство досады, в котором я пребываю, с каждым днем только усиливается. Ладно. чать себя жалеть. Сам во всём виноват. Мне же Ваню найти нужно, а я в воспоминания ударился. Ваня обнаружился в первом блоке, где он помогал перестилать мужика на аппарате. Мужик был с ног до головы покрыт татуировками и весил полтора центнера. Я присоединился. Когда мы закончили, я сказал: "Всё, Ваня, халява кончилась. Пошли к Натьке, она нам поскудство какое-то приготовила". Интересно, почему у нас с Ваней так всегда получается? Никто мимо нас пройти не может, обязательно припашут. Мало того, что дежурств на две ставки, это помимо тех, что Томка Царькова продает, так она хоть деньги за это платит. Четвертак за сутки, есть за что страдать. А сволочная Надька так интересно табель в бухгалтерию подает. По нему что 10 суток от работы, что 14, зарплата одинаковая. А суточное дежурство в реанимации — это тебе не в какой-нибудь терапии. Но кто сам не пробовал, не поймет. Мы от этой работы и так скоро загнемся, а нас еще обязали вечерами ходить от отделения на патрулирование улиц в качестве народных дружинников. У остальных были веские причины сидеть после дежурства дома, а не бегать с идиотской повязкой на рукаве в мороз и слякать по темным улицам. Да какие из нас дружинники? Скажите на милость. Я в таком состоянии, ветерок дунет, тут же упаду. И это не считая таких приятных мелочей, как постоянные просьбы задержаться на пару часиков после дежурства, помочь при зо парке или очередная донорская сдача крови непосредственно во время дежурства, напрямую переливание. А потом, несмотря на головокружение и тошноту, пахать до утра со всеми на равных. Хотя я далеко не самый тихий и безропотный, но стоит мне только начать качать права, Всё становится только хуже. На меня либо смертельно обижаются, причём на всю жизнь, либо начинают вести себя в 100 раз гажее, чем до этого. Я уже давно понял, что всё дело в совокупности качеств, которые обладает каждый индивидуум. Моя внутренняя бесхребетность чувствуется за километр. Представляю, если, к примеру, попросить нашу Тамарку Царькову напялить красную повязку дружинника и выгнать её в ночь ловить бандитов, причём бесплатно. В лучшем случае облает, а в худшем можно порыло получить и будешь всю жизнь потом кругами её обходить. А может дело в возрасте? Да наверняка. Вот постарею, и от меня наконец отвяжутся. Надька сидела за столом и разглядывала себя в пудреницу. При нашем появлении она не прекратила своего занятия. Я немного подождал для приличия, затем опустился на стул и принялся изучать потолок. Много чести перед ней на вытяжку стоять. Покладистый Ваня остался в дверях. Иван, вы же курите? То ли с вопроса, то ли с утверждения начала Надька, не замечая меня в упор. Надежда Сергеевна, чувствуя подвох, осторожно повёл разговор Ване. Я ведь только иногда. Да хоть иногда, надменно произнесла Надька. Это не имеет принципиального значения. Надо же, принципиального. Надька и принципы — это очень смешно. Интересно, куда она клонит. Точно не за здоровый образ жизни решила агитировать. «А где, позвольте вас спросить, вы курите?» Как акула, сужая круги, подходила к своей цели Надька. И торжествою закончила. «Вы же в гараже курите». Ну да, в гараже глупо отрицать. Гараж при отделении был на втором этаже, и скорая в реанимацию въезжали по эстакаде прямо с улицы. Там было официальное место для курения, и для этой цели стояла лавка и ведро для окурков. "Видите, в гараже", обрадовалась Надька. "Вот вы там курите, а грязь потом оттуда на своих башмаках по всему отделению растаскиваете". Нет, посмотрите на неё. Опять мы с Ваней крайние. Урит у нас большая часть сотрудников, а грязь, оказывается, растаскивают только мы. Впрочем, пора бы и привыкнуть. Так вот, уже с непроницаемым лицом произнесла Натька и снова раскрыла пудреницу. Берите пожарные шланги и хорошенько помойте гараж. Я видела, как санитары в приёмном покое делают Хотелось мне ей на это возразить, что на то они санитары, чтобы гараж мыть. Да передумал. Всё равно у нас с санитаров отродясь не водилось. Вся санитарская работа в нашем отделении целиком была на медсёстрах. Натька отличалась ещё и тем, что реанимационную работу не знала вовсе. И поэтому вечно припахивала так по хозяйству. Мы с Иваном немного для порядка почертыхались, поплевались и отправились драить гараж. В любом случае это лучше, чем дружнниками в потёмках бегать. Почти сразу же выяснилось, что тот шланг, который смотанный валялся в нашем пожарном шкафу около ардинаторской, никуда не годился. Скорее всего, его забыли просушить те, кто использовал до нас, поэтому он весь прогнил. И как только мы открыли вентиль, из многочисленных дыр в шланги стали стрелять веселые фонтаны, затапливая коридор, ординаторскую и противошоковый зал. Мы быстро перекрыли воду, но все равно потоп был приличный. Нам было высказано все, что о нас думали, и больше всех досталось, конечно, от Надежды Сергеевны. «Что же вы не проверили шланг, Алексей Маркович? Вот давайте воду теперь собирайте!» Сокрушённо качала головой Надька. Разве же так можно? Она стояла и всем своим видом показывала, как устала командовать осталопами. Я что, по-вашему, дунуть или плюнуть туда должен был, Надежда Сергеевна? Пытаясь хоть как-то отбиться, спросил я. Как его можно проверить-то? Вы как ребёнок, Алексей Маркович, честное слово, с жалостью глядя на меня печально сказала Надька и отправилась во своё я. Да, для полного счастья только с несхождения от такой, как она не хватало. От злости я пнул ведро. Оно красиво подлетело, врезалось в стену гаража и с грохотом покатилось, теряя окурки. Вань, согласись, есть что-то забавное, когда Шалава разговаривает тоном школьного завуча. Ваня не ответил, лишь пожал плечами. Он никогда не употреблял бранных слов и сильных выражений, особенно в адрес женского пола. То, что Надьку, симпатичную и разбитную сестру травматологического отделения во время вечернего административного обхода застали за сексом с пациентом, было известно половине больницы. Злые языки поговаривали, что грех этот случился ни много ни мало, как с негром. Надьку сразу решили линчевать, а точнее выгнать с позором, Но тут вмешалось мощное лобби в лице многочисленных хирургов, вероятнее всего, тоже заказанные в недалёком прошлом услуги. Они толпами ходили в администрацию и уговаривали Натьку не трогать. Натька привлекала мужиков своим особым авантюризмом и беспринципностью. Однажды во время коллективной поездки в Ереван по линии профсоюза, ещё в аэропорту её заметили горячие местные парни. Подсоколь языком сказали ей: "Ай, девушка, И она при всём честном народе прыгнула к ним в машину и унеслась куда-то в направлении горных хребтов, вернувшись лишь через неделю, за час до отлёта в Москву, несколько утомлённая, но весьма довольная. И вдруг после такого скандала, вместо увольнения с волчьим билетом, Натька неожиданно для всех и прежде всего для себя самой стала старшей сестрой реанимации, то есть получила колоссальное повышение. Я понимал, что своим нынешним рвением она изо всех сил пытается реабилитироваться. Но чем сильнее был ее показной энтузиазм, тем чаще ей припоминали старые грехи. А чему тут удивляться? Береги честь с молоду. Часа полтора мы собирали воду, а потом я пошел и украл новенький пожарный рукав в отделении эндоскопии. С новым шлангом пошло куда лучше». Напор был таким, что держать его приходилось вдвоём. Шланг извивался, пытаясь вырваться, будто схваченная в джунглях Амазонки змея анаконда. Тугой столб воды бил в пол гаража, на котором возникали мощные водовороты из завихрения, напоминавшие океанские течения Гольфстрим и Куросио. Через пару минут мы с Ваней были уже мокрыми до нитки, а воды стало выше, чем по щиколотку. Неожиданно обнаружилось, что пол нашего гаража устроен наподобие корыта, сантиметров на 15 глубже уровня въезда и выезда. И что же нам теперь делать с тоннами грязной воды, которая оплескалась на площади в 50 м? Там плавали окурки, пустые сигаретные пачки, обрывки бинтов, газетные страницы и картонная коробка из-под риаполиглюкина. В сухом виде пол был куда чище. Пойдём, Ваня, на улицу, перекурим это дело. Расстроился я. Воду можно было вычерпывать до конца дежурства. А всё это сволочная Атька, чтоб её ещё раз с негром застали. Стоять и курить под противным холодным ветром, да ещё насквозь промокшими, тоже был не вариант. Погода дрянь, несмотря на май месяц. Но пока мы курили, вода чудесным образом ушла, не иначе как испарилась. Не успели мы возрадоваться, как коридор отделения заполнился людьми, которые все как по команде принялись истошно орать. Оказалось, что всё это мутное озеро водопадом обрушилось на первый этаж, а именно в рентгеновский кабинет приёмного покоя. И теперь хоть больницу закрывай. Минут через 10 прибыли представители технических служб. которые пришли к выводу, что при строительстве была нарушена гидроизоляция. Какой идиот разрешил мыть пол из пожарного шланга, вопил заведующий приёмным отделением комаров, будучи сам полным кретином. Тем более, что в его отделении поступали всегда именно так. Я посмотрел на Натьку и понял, что она будет отстаивать свою инициативу до последнего вздоха. И точно Спустя мгновение она трусливо сбежала, закрывшись в кабинете. Вот гадюка. «Молодушие и подлость куртизанки», — мстительно думал я, глядя ей вслед. Комаров еще немного поорал для порядка, но вскоре ретировался, так как явно побаивался нашу заведующую Суходольскую. Я пришел в кабинет к Надьке. Вода стекала с меня струями. «Струя». стал со скорбным и строгим лицом на пороге и произнёс Всё, Надежда Сергеевна. Не удивляйтесь, но я после всех этих водных процедур на больничный сяду. На неделю, не меньше, а скорее на две. Посмотрите, меня выжимать можно. И Ваня не лучше выглядит. Между прочим, я уже чувствую, что простудился. И для убедительности натужно закашлялся, приложив руку к груди. Натька не на шутку перепугалась. Персонала катастрофически не хватало. Вот и сегодня по графику должно быть пять медсестер, а вышли на работу четверо. Больничный был вовсе не блефом. «Алексей Маркович», — почти умоляюще заговорила она, «переоденьтесь в сухое, а потом идите с Ваней в Сестринскую, поспите, пока у вас блок пустой. А с Лидией Васильевной я сама договорюсь». «Это действительно было благородно». Я тут же устыдился недавних плохих слов в Натьки адрес. Сразу вспомнилось, что она увлекается горными лыжами, прикатывает на работу на велосипеде, как-то раз и вовсе обсуждала со мной творчество Булата Окуджавы, тем самым показывая себя человеком безусловно нестандартным. Натька даже в интимные отношения тогда вступила не с традиционным алкашом-лимитчиком, как прочие, а с весёлым чернокожим парнем. И тут ещё среди бела дня поспать отпускает Ведь сон в реанимации дороже всего, дороже денег, особенно когда пашешь на две ставки. Далеко не на каждом дежурстве удавалось прилечь, а сейчас, когда бригады не полны и подавно, я радостно побежал сообщить эту потрясающую новость Ивану, напевая вполголоса: "Надежда мой компас земной". Иван, Давай, муха, и переодеваться, обедать и спать. Наснатька отпустила. Только знаешь, у меня зуб на зуб не попадает. Давай по 50 г дёрнем, а то и правда, как бы я не заболеть. И мы развели с Ваней в пустой аптечной баночке из-под гемодиза немного спирта и дёрнулись с ним в обед по чуть-чуть подкозьённый куриный супчик. Эх, если бы знать, Режимы дисциплины в нашем отделении, как и во всей больнице, всегда были привязаны к ситуации в стране в целом. Начало 80-х, когда я приступил к работе в отделении, это был закат брежневской эпохи, вызывающий сейчас у многих такую нежную ностальгию. В ту пору хотя и не было никаких особых административных зверств, но субординация была не пустым звуком. Никакого опонибратства между сёстрами и врачами не наблюдалось. Каждый знал своё место и предназначение. И связано это было даже не столько с политической ситуацией в стране и мире, сколько с особенностями кадрового устройства нашей больницы. Для того, чтобы насытить такого гиганта, как семёрка, квалифицированным персоналом, был брошен клич по стране, и из далёких городов и областей десятками стали прибывать врачи, медсёстры, санитарки. Особенно было много медсестер, простых девушек из маленьких городков, сел и деревень. Большинство из них тогда попали в Москву впервые. Огромная современная красивая больница их ошеломила так, что царь Пушка и колокольни Ивана Великого поблекли на ее фоне. В то время им виделись радужные картины из недалекого будущего, в котором все они начнут ходить по музеям, театрам и планетариям. Как положено столичным жительницам, оденуться во всё заграничное и уж, конечно, в скором времени влюблённые московские парни гостеприимно распахнут перед скромными красавицами двери своих огромных квартир. Разумеется, после узаконенных дворцом бракосочетания отношений. Действительность оказалась куда прозаичнее. Они быстро превратились в подневольных кэтржниц, променявших 7 лет жизни на московскую прописку. Управлять ими было чрезвычайно легко. Никто из них не точал права, не жаловался, не роптал. Годы шли. Холостых москвичей да ещё с квартирами на горизонте не появлялось. Работа на полторы или две ставки забирала все силы. Хорошо, если на дорогу от больницы до общежития оставалось. Тут даже познакомиться с приличным человеком времени не было. Вот почему некоторые пускались во все тяжкие прямо на рабочем месте. Взять хоть нашу Натку Зарплаты хватало лишь на еду и скромную одежду. Оклад у медсестры был 80 рублей. Только самые отчаянные могли залезть в долги и купить у форцовщиков выждённые фирменные джинсы, цена которым в то время была 150, а то и все 2 сотни. Больничное руководство, обеспокоенное личной неустроенностью нескольких сотен молодых и здоровых женщин, пошло на экстраординарные меры. Вечерами в подвале было решено проводить совместные дискотеки со студентами МИФИ. Будущие физики приходили большими компаниями со своей аппаратурой и лихо отплясывали с нашими девушками. Но на серьезные отношения не отваживались. Вероятно, из-за известного инфантилизма, свойственного людям из сферы точных наук. На нескольких таких дискотеках побывал и я, Сначала приезжал в гости к знакомым, пока сам еще там не работал, а потом и в качестве дружинника. Проводились они в помещении столовой, где во время дискотек даже продавали пиво. Пикантность ситуации заключалась в том, что в этом же подвале в паре сотен метров по коридору был морг. Бывало так, что санитары, везущие труп на каталке, должны были проехать с покойником мимо десятка другого студентов. Они вечно толкались в коридоре, курили и флиртовали с девушками. При виде подобных процессий у мефишников открывались рты, выпадали сигареты и подкашивались ноги. В наши времена там бы точно организовали какую-нибудь сатанинскую дискотеку со зловищным антуражем и характерной музыкой, а тогда труп провозили под песни Юрия Антонова. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам порой не та. Но все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта. Про то поколение медсестер сейчас слагают легенды. С большинством из них мне удалось поработать. Они были много старше меня. Крепкие, работящие и пахали с самоотверженностью, которая сейчас всеми давно забыта. Надо отдать им должное, они многому меня научили. А вот общаться с ними было тяжело, как траншеи копать. Разговоры их были всегда об одном и том же. Во-первых, об отчаянных поисках мужика и смертельных разочарованиях, если этот поиск вдруг заканчивался уловом. Бесконечные истории, как сначала встречалась с одним, а он оказался женатым, затем с другим таким же, а потом вроде с холостым, а тот её соблазнил, да и был таков. Наконец, вроде нашла влёл про себя, что москвич сквартиры, но быстро выяснилось, что он лимитчик из Серпуховской общаги. Да ещё и алкаш пропойца. Тристадку в долг попросил и поминай, как звали. И вот я сидел с ними за ужином и в сотый раз обречённо слушал, как их бросили, про динамели, обрюхатели и даже обобрали. Где-то через год мама сказала: "Знаешь, а ты стал очень циничным. Второй темой была картошка. Этот сакральный корнеплод занимал столько места в жизни наших медсестер, что у многих обсуждение урожая вытесняло переживания личного характера. Два сезона разговора велись исключительно про огороды. Весной о том, что нужно выкроить недельку и ехать к матери подсобить-сажать картошку. Да кто эту недельку даст? Осенью сокрушались, что у матери на огороде пропадает урожай. Вся картошка сгнила от проклятых дождей. Надо бы помочь, да сил нет уже с этой работой. Когда я с дуру поинтересовался, чем так мучится, почему нельзя просто купить пару мешков этой чёртовой картошки на зиму и успокоиться, на меня посмотрели как на слабоумного, совершающего акт невероятного кощунства. Так она ж своя. Я постоянно думал, Где же все эти весёлые истории, забавные случаи, остроумные хохмы, задорные байки, которыми меня постоянно подпитывали мои вожатые студенты в пионерлагере от первого медо? Я же скоро на стену полезу от этой девичьей тоски. Иной раз так и хотелось им сказать: Дорогие мои золотые, пожалейте меня, помолчите эти полчаса, единственной передышки за сутки. Я не могу больше слушать про все эти ваши картофельные грядки, несбывшиеся надежды, четный поиск москвичей, тайные беременности, бесконечные аборты и пришедшие месячные. Дайте поесть спокойно. На меня они не обращали ровно никакого внимания. Быстро привыкнув к моему присутствию, как привыкают к деталям интерьера, каждый вечер заводя одну и ту же шарманку. Да и чего со мной считаться? Молодой парень, если уж он работает в больнице, должен быть или студентом медицинского института, или на худой конец санитаром, а медбрат это какое-то ходячее недоразумение. С таким и работать замучишься. Всё самой лучше сделать, чем потом переделывать. Да и поговорить с таким не о чем. Он жизни не видел. И главное, несмотря на московскую прописку при самой смелой фантазии, я не годился нашей старой гвардии в женихи. И не только потому, что был женат и значительно моложе, а как-то вообще, по совокупности. Но была среди них одна, что отличалась ото всех и на которую просто нельзя было не обратить внимания. И коли уж пошёл разговор про наших сестёр, то не сказать о ней просто невозможно. Что я и делаю при каждом удобном случае. Звали её Тамары Царьковой. Родом она была из Абхазии. Себя иногда называла царица Тамара, и ей, кстати, это вполне подходило. Она была яркая, статная, насмешливая, быстрая и ловкая. Одевалась Тамара так, будто работала не медсестрой, а товароведом центрального магазина. У неё одних только дублёнок было две штуки. На работу она прикатывала на Жигулях. жила в трёхкомнатном кооперативе. На каждом пальце носила по кольцу, в её ушах сверкали серьги, на шее цепочка. Пожалуй, не было в больнице мужика, который при появлении царицы Тамары мог остаться равнодушным. Она только замуж выходила раз пять. Остальные сёстры ей не завидовали. Нет, они просто умирали от зависти. Со мной Тамара почему-то сразу сблизилась, можно сказать, подружилась. Любила в моём обществе проводить перекуры, а также обедать в больничной столовой в подвале, когда не было за парке. Остальное ела по леказённое, то есть то, чем кормили больных, не только из экономии, но и по причине удобства, никуда ходить не надо. Так, наглое роже. Скажи мне честно, любила выпытывать в эти минуты Тамара, за что твоя еврейская родня тебя так ненавидит? Да ты чего? Как раз всё наоборот. Пытался я и жарко возражать. «Меня все просто обожают». «Ага, конечно». Скептически поджав губы, кивала она. «Обожают его. А может, тебя таким образом решили воспитывать?» «С чего это вдруг?» Удивлялся я. «Меня воспитывать?» «Ну, не знаю». Начинала размышлять Тамара. «Мало ли, может, натворил чего? Или родители недовольны, что ты в 18 лет на страхолюде не женился?» «Ничего не на страхолюдине!» От неожиданности я закашливался дымом. «У меня жена красивая, даже очень!» «Так я тебе и поверила. Кто ее видел, жену твою?» «Правильно, никто!» Радостно говорила Тамара. «Была б красивая, ты бы ее без конца сюда таскал, всем показывал. А так каждому, понятно, крокодил. Обычно я тут же начинал веселиться. А ну, кончай ржать, аферист!» Хмурилась Тамара. Мне вот все-таки интересно. Им, родственничкам твоим, неужели все равно, что ты в таком месте работаешь? Что ты тут не жрешь толком, не спишь, а вместе с лимитой за копейки горшки таскаешь? Медбрат реанимации, Царькова! Пытался по своему обыкновению отшучиваться я. Это звучит гордо. Совсем ты дурак, Лешечка? Удрученно качала головой Тамара. Медбрат реанимации — это негр на плантации. Смотри, не надорвись. Сама она точно старалась не надрываться. Чуть что садилась на больничный, а чаще продавала дежурство желающим подзаработать, платя щедро, едва ли не по двойному тарифу. Была в ней какая-то подкупающая непосредственность, невиденная мной ранее. Тамара абсолютно была лишена кокетства, держалась естественно и, похоже, никогда не врала, с какой-то детской наивностью отвечая на вопросы, в том числе и каверзные. Однажды при мне к ней подкатил доктор Волхов. В тот момент, когда Тамара сидела за столом и старательно заполняла сводки движения больных. Тамарка. Начал Волхов без особой разведки. Когда ты мне дашь? А то уж полгода динамишь. Слушай, ведь, спокойно ответила Тамара, не отводя глаз от бумаг. Я сейчас не могу. Интересное дело, возмутился Волхов. А когда, а? Что, ещё полгода ждать? Я ведь замуж недавно вышла, тяжело вздохнув, напомнила Тамара. Он человек пожилой, если расстроится, сердцем плохо стать может. Очередной её муж, сосед по подъезду на пять этажей выше, был военным лётчиком на пенсии, старше Тамары чуть ли не вдвое. Она его так и звала: "Моя пенсия". А мы ему не скажем, выдохился Витя. Нечего старика расстраивать. Да ты чего? удивляясь такой наивности, вскинулась Тамара, впервые за весь разговор удостоивая Волохова взглядом. Я ему первое всё расскажу. Постепенно медсёстры первого набора, получив после 7 лет отработки выждельленную московскую прописку, из реанимации стали переходить в другие, более спокойные отделения, где можно было на дежурстве спать по ночам, а то и вовсе спать дома. На смену им приходили совсем другие, 17-летние выпускницы училищ, москвички и жительницы ближайших пригородов. Начальство было малость обескуражено этой ротацией, со старенькими не было проблем, ну, как с крепостными. Для них любой доктор был божеством по определению, а уж начальство, пусть даже и мелкое, божеством в квадрате. У новеньких и близко не было такой обреченной самоотверженности, как у старой гвардии. Прописка была им не нужна, выходить замуж они особенно и не стремились, но почему-то у них это получалось само собой. К врачам они относились хоть и с уважением, но без излишнего подобострастия. Почти сразу все дисциплинарные и прочие строгости значительно ослабли. Всем стало куда веселее, мне в особенности. К тому же, эти изменения весьма удачно совпали с кончиной Андропова, который мало того, что свихнулся с этой своей трудовой дисциплиной, а вслед за ним, как это водится, свихнулось и всё начальство. Тогда врачи и сестёр после ночного дежурства днём хватали на улице и волокли в околоток, как тунеядцев. Так он ещё чуть до Третьей мировой дела не довёл. Такие передачи по ящику стали показывать про Америку, что либо дорого, Президент Рейган представал просто коварным чудовищем, а народ, традиционно доверяющий телевизору, глубоко проникался увиденным. "Я бы этого Рейгана", мрачно сообщала заведующая нашей лабораторией Олимпиада Семёновна, "собственными руками придушила бы". Она была женщиной серьёзной, и я был уверен: если что, Олимпиада Семёновна не подведёт. Сестёр первого призыва новенькие удивляли и раздражали. Главное, что вызвало осуждение, это что у новеньких была ещё другая, не связанная с работой жизнь. Новенькие ходили по своим небольничным дискотекам, носили штаны-бананы и майки с надписями, а в отпуск ездили не на мамкин огород, а в Ялту или в Геленджик. А ещё стареньки очень обижало, что доктора в нашем отделении тут же стали проявлять повышенное внимание к этим абсолютно несерьёзным вертиховосткам в белых халатиках. Помимо понятной ревности, старенькие были родом из деревень, где серьёзность и покой веков считалось основной добродетелью. Больница наша была красоты невероятной, как внутри, так и снаружи. Знающие люди говорили, что это был то ли финский, то ли шведский проект. Во всяком случае, оно выгодно отличалось от прочих объектов столичного здравоохранения. Плоская, длинная, словно шоколадка, поставленная на ребро. Не случайно семерку выбрали для медицинского обслуживания Московской Олимпиады. Она и так была на загляденье, а к Олимпиаде из нее сделали и вовсе что-то немыслимое. Дабы не осрамиться, почти в каждой палате поставили цветной телевизор. Были настелены мраморные полы, открыто парикмахерская с мужским и женским залом, конференц-зал по вечерам превращался в кинотеатр, где больным на большом экране демонстрировались лучшие отечественные и зарубежные кинофильмы. На всех этажах были прикручены оповещающие таблички на двух языках: русском и английском. И все желающие могли узнать, что круглосуточное обслуживание будет round the clock service. Медсестра это nurse. Реанимационное отделение resuscitation department. В киоске на первом этаже продавали дефицитные грампластинки и хорошие книги, а в столовой сигареты Marlboro и финское баночное пиво Kov. На больничном газоне были разбиты клумбы в виде пяти олимпийских колец, а персоналу была выдана новенькая болгарская форма. Каждой службе полагался свой цвет. Терапевты расхаживали в голубом, лаборанты в розовом, анестезиологи и реаниматологи в сером, а хирурги, те и вовсе щеголяли в ядовито-оранжевом. Если бы сейчас на машине времени переместиться в 80-й год и заглянуть в операционную, они искушённый наблюдатель наверняка пришёл бы к выводу, что бригада дворников таджиков решила попытать счастья на новом для себя поприще. Ну и, конечно, были усилены меры безопасности. Свелись они к тому, что всем были выданы пропуска как на режимный объект, а неблагонадёжный элемент был на время проведения игр отправлен в отпуск от греха подальше. В отделении реанимации таким отщепенцем посчитали Татьяну Александровну Буковскую. Она была милейшей женщиной, никогда не призывала ни к чему такому антисоветскому. Но по иронии судьбы, у неё был однофамилец, злодей и диссидент по имени Владимир, которого обменяли четырьмя годами раньше на главного челистского коммуниста Луиса Карвалона. Не дай бог, прикинули товарищи с чистыми руками и холодной головой, если у какого-нибудь иностранца возникнут ненужные ассоциации с этой сомнительной фамилией. В довершении всего была прекращена жизнь близлежащего села Коломенского, история которого насчитывала почти семь столетий. Это был причудливый анклав деревянской жизни в огромном городе. Богатое село, деревянные дома со ставнями, наличниками, русскими печками с изразцами, колодцами на улице. Причем все это было не бутафорское, а самое что ни на есть настоящее. Нигде больше я не видел таких праздников, гуляний, свадеб, как там. Особенно запомнились масленицы. Всё как положено: с блинами, плясками, ряжеными, сжиганием чучела на поляне. Но партийное руководство Москвы, боясь ударить в грязь лицом перед коварными капиталистами, решило всему этому положить конец. Ну и на самом деле, понаедут иностранцы, увидят, как в Москве люди живут, печки топят, воду карамыслом носят, огороды свои пропалывают, и начнут тогда плести не знаю, что в своей капиталистической прессе. Отношение со своим главным идеологическим врагом, миром загнивающего капитала, Советский Союз строил своеобразно. Обычно наличиствовало два противоположных подхода: одно хамское и презрительное, второе лакейское, халуйское. и то, и другое обычно доходило до абсурда. Вот и теперь всех жителей спешно выселили из их домов в типовые квартиры Арехово-Борисово. Но упрямые селяне чуть ли не ежедневно навещали свои осиротевшие дома и огороды. Их не смущало даже то обстоятельство, что село отрезали от электричества. Они жгли свечи и готовили еду на керосинках. Тогда имеющие большой опыт по переселению людских масс власти приняли решение радикальное. Чтобы жители перестали возвращаться к своим корням, нужно было их этих корней лишить. В прямом смысле. Срочно вызванные бульдозеры в короткий срок срыли ковшами сельское кладбище с пригорка в ближайший овраг. Советская власть применять бульдозеры любила и умела. Ближе к зиме каждую ночь стали полить дома, когда по одному, а иной раз целыми улицами. Знающие люди утверждали, что поджоги устраивали милиционеры по прямому указанию свыше. Уверен, так оно и было, потому что ни по одному из многочисленных вызовов пожарные команды ни разу не выезжали. Жители Коломны, те, что в 13 веке, по преданию, бежали от батыя по обледеневшей Москве-реке и здесь, на высоких холмах, нашли себе пристанище, в страшном сне не могли бы себе представить, как расправиться спустя много веков с их родиной. И сделает это не какой-то там очередной хан Золотой Орды, а благодарные потомки, что нынче стоят в храмах со свечками и произносят с экранов телевизоров пламенные речи о духовности и богоизбранности. За всё время олимпийских игр на лечение в семёрку попало полтора десятка пациентов. Охраны было раз в 20 больше. На каждом этаже стояли молчаливые люди в одинаковых серых костюмах с одинаковыми стёртыми лицами. А пока больницу готовили к олимпиаде, всему неработающему персоналу исправно платили оклады, надбавки, отпускные. 2 года ремонта, бесконечные комиссии, инструктажи КГБ, сумасшедшие деньги. И всё ради нескольких практически амбулаторных пациентов. Когда меня спрашивают, с чего это вдруг меня занесло работать в реанимацию, я отвечаю, что причин несколько. И в зависимости от настроения и ситуации их озвучиваю. Например, я говорю, что в реанимации самое место тем, кто не привык долго ждать, кто хочет получить быстрый и наглядный результат как от жизни, так и от лечебного процесса. Ещё сообщаю, что в реанимации за довольно короткое время можно многому научиться, расширить знания и кругозор, было бы желание. Иногда неохотно признаюсь, что в реанимации я не мозолю глаза больным и посетителям в своём сомнительном качестве медсестры. Отделение это закрытое, и сюда не допускают посторонних. Крайне редко сообщаю по секрету, что во время зимней практики я влюбился в нашу заведующую Суходольскую. Но главной причины я не называю никогда. Мне очень хотелось стать таким, как Саша Макаров. Сашу Макарова я увидел в начале 82-го, после новогодних праздников и зимних каникул, когда нашу группу в училище разделили на три части и отправили на практику. Одних на четвертую подстанцию скорой помощи, других в детскую поликлинику у метро «Спортивная». А меня и еще с десяток студентов в реанимацию седьмой больницы. Надо сказать, что практика в большинстве лечебных заведений для студентов в медучилищ сводилась исключительно к мытью полов. Разница между практикой по кожным болезням и практикой по хирургии заключалась в том, что в первом случае ты драйл пол в клинике кожных болезней, а во втором — в хирургическом отделении больницы номер 61. Но в реанимации «семерки» все пошло иначе. В холл, где мы толпились в ожидании, вышла симпатичная кареглазая женщина с фенодоскопом на шее. Невиданное дело улыбнулась и пригласила всех пройти в кабинет. Я уселся на диван. Он был такой уютный, мягкий, что через минуту меня сморило. А та кареглазая женщина принялась с весёлым любопытством меня разглядывать. Тебя как зовут? Меня зовут Алексей Моторов. Немного смутившись от такого персонального внимания, встряпегнулся я и сразу проснулся. Вот что, Алексей Моторов. Я вижу, тебе зевнуть хочется, так ты не стесняйся, зевай себе на здоровье. Лично я никогда себе в этом не отказываю, особенно после суточного дежурства. Ничего себе, какой невиданный демократизм. И я сладко зевнул, чему все дружно рассмеялись. Ну, а меня зовут Лидия Васильевна Суходольская. Я заведующая анимационным отделением и буду вести у вас практику. Ого. Заведующая отделением практику у нас будет вести. Обычно нас дальше старшие сестры не пускали, а то и вовсе прикрепляли к санитаркам и даже к буфетчицам. И только Лидия Васильевна решила продолжить, как в коридоре раздался громкий звонок. При звуках которого она вся подобралась, встала и схватив лежащий на столе фендоскоп, стремительно направилась к двери. "Ну и что? Так и будете сидеть?" насмешливо бросила она, оглянувшись на нас. "На поступление с улицы не хотите взглянуть? Идите за мной, Карифеи. Будем вместе больного принимать. У вас же практика. Сколько же раз потом я принял таких больных? 500? 1000? 2?" Не знаю, не считал. Да и какая сейчас разница? Но того первого помню и сейчас. Мы бежали по коридору за Лидией Васильевной, а скорая уже въехала в гараж. На мраморном полу коридора отражались синие всполохи мигалки. Машина ещё не успела затормозить, как в ней распахнулись двери, оттуда выскочили врач и фельдшер. Они с ходу вытащили носилки, на которых лежал крепкий мужик в строительном комбинезоне. Подкат с насилками тут же завезли в предбанник. И там совсем молодой парень в хирургической робе, чуть старше меня, мгновенно располосовал одежду на этом мужике большими партнёжными ножницами. И тогда мы увидели, что на месте левой ноги у строителя было сплошное месиво мяса и костей. Нескольким девушкам нашей группы явно стало плохо, но они держались изо всех сил. Пока бригада скорой докладывала, что мужик на стройке попал под копер, машину, которая вбивает в грунт бетонные сваи, в зале, похожем на операционную, его уже перекладывали на красивую хромированную койку. Так, быстро, жгут. Подключичку. Группу. Резус. Полиглюкин. Давление. Какое? Семьдесят. Гитрокортизон туда. На монитор выводи. Травматолога. Хирурга. Рентген. Рентген. отдавала короткие приказы Лидия Васильевна. Их значение я по большей части не понимал. Саша, вторую подключичку готовь, одной веной не обойдёмся. Два куба фентанила в догонку. И у нас на глазах стало разворачиваться действо невиданное ранее. Не знаю, на что смотрели остальные, я же не отводил глаз от этого ладного, симпатичного парня по имени Саша. Вот он за полсекунды воткнул шприц в вену, причём без жгута. Лишь рукой чуть сдавил при плече. Вот набрал шприц крови, с поразительной скоростью что-то накапало на белую тарелку из каких-то флакончиков и стал размешивать эти капли с кровью из шприца. Вот одним движением ловко намазал йодом левое плечо мужика, затем правое, одновременно пинцетом кинул марлевый шарик со спиртом в подставленные ладони Лидии Васильевны тут же подал лоток с набором для пункции центральной вены включил на верху монитор приладил к него провода тот сразу запикал и на зелёном экранчике стало выписываться кривая сердечных сокращений а он уже тонометром давление начал измерять у меня даже голова закружилась за ним наблюдать Саша давай инфузию во вторую вену Снова отдала приказ Лидия Васильевна. Она уже вставила пластиковые катетеры в вены справа и слева. И к интубации готовим. Ну и фокусник этот Саша. Я никогда не видел прежде, чтобы человек работал с такой быстротой. Как он ловко вскрыл коробку с ампулами, собрал шприц, сбил шприцем носик ампулы, набрал в колл, подвесил наверх банку, воткнул в неё капельницу. И всё это за секунду. Да как всё уверенно у него получается. Наверняка это местный уникум. Многорукий бог Шива. Я так никогда в жизни не научусь. Всё, интубируем. Взглянув на больного, распорядилась Лидия Васильевна. Саша подскочил к кровати, немного выдвинул её вперёд, одновременно достал из ящика стола какую-то штуку. Щелкнул, нажал и мигом вложил этот инструмент с маленькой горящей лампочкой в протянутую Лидии Васильевны руку. Она нагнулась, присела, ввела эту штуку с лампочкой в рот строителю. «Трахея, какая здоровая! Саша, не спи, давай сороковку!» А он и не думал спать, выхватил изогнутую оранжевую трубку и подал Лидии Васильевне. Та прищурилась и продвинула трубку глубоко вперед. Тут больной то ли кашлянул, то ли подавился, и Саша молниеносно присоединил трубку к гофрированному шлангу аппарата ИВЛ, который уже работал. Когда же он его включить успел? Я рядом стоял и все равно не заметил. Но точно фокусник. Саша, трубу закрепи и лаборантам свистни. Травматологов поторопи. АС, ПСС сделать не забудь. «Давление еще раз измерь, и в холодильник кого-нибудь отправь бегом за кровью, литра полтора, второй плюс». Взглянув на белую тарелку, определила группу крови заведующие. «Лидия Васильевна», — на ходу спросил я, когда спустя час мы возвращались в ее кабинет. «А вот этот Саша, который с вами больного принимал, он кто?» «Сейчас она наверняка скажет, что это гений, местная знаменитость, и его все здесь на руках носят». «Сашка, Макаров?» Да, это наш медбрат, охотно ответила Лидия Васильевна. Лаботряс каких поискать. С Сашей Макаровым мы успели поработать вместе всего пару месяцев. В октябре он ушёл в армию, попал на какую-то дальнюю точку санинструктором. Тоска хоть вешайся. Как-то от дурев от одиночества и безделья он и решил вколоть себе кубик промедола из армейской укладки. С одного кубика ведь ничего не будет. Демобилизовался он законченным морфинистом. Пару раз я его встречал, когда они с мамой приходили за помощью к Суходольской. Я даже его не узнал, так он выглядел. Лишь тень осталась от того человека, на кого я так хотел походить. Когда мы с Ваней продрали глаза, было уже около 5. Значит, удалось поспать часа 3. Неслыханная Наткина щедрость объяснялась ещё и тем, что я не заложил её Комарову. Интересно, неужели блок до сих пор пустой? Да, конечно, пустой, иначе нас давно бы растолкали, тут никто особо не церемонится. Когда мы стали облачаться в форму, которая, слава богу, к тому времени просохла, дверь немного приоткрылась. Потом еще чуть пошире, и, наконец, в Сестринской появился Виктор Григорьевич, то есть доктор Волохов, для многих просто Витя, собственной персоной, заступил на ночное дежурство. Витя Волохов был единственным врачом в нашем отделении, с которым любая субординация всегда летела к чёртовой бабушке. Ага, паровоз, завопил он с порога, назвав меня кличкой, которая уже пару лет как намертво приклеилась. Антисоветчик проклятый, чем это ты тут занимаешься здесь с Ваней? Почему постель разобрана и не стыдно ещё комсомольцы? Не отстаньте от нас, в тон ему ответил я. Сколько можно говорить о меня с Иваном серьёзно, а вам бы всё шутить над искренними чувствами. Витя радостно заржал, а уравновешенный Ваня лишь улыбнулся. Куда больные все делись с паровозов? Неужто всех вылечили? Что, и никому больше не нужна квалифицированная и бесплатная медицинская помощь? Да мне и самому странно было, никогда такого раньше не случалось. Ну, пошли тогда чай попьём, расскажешь, что в мире творится, предложил Волохов. Я вас в харчевне жду. Сам не знаю почему, но каждый раз, встречаясь с Волоховым, я проводил что-то типа политинформации, где всякий раз сообщал, что живём мы все хуже некуда. Гнусная и фальшивая идеология губит и развращает народонаселение, а этот наш социализм убогий скоро окончательно загнётся. Ведь я всегда охотно со мной соглашался, особенно после того, как я начал потихоньку таскать ему самоздат. И вообще с ним было легко, просто и весело. Он появился первый раз в нашем отделении всего через пару месяцев после моего прихода. Я к тому времени освоился до такой степени, что сделал уже свою первую самостоятельную операцию. И хотя операция была пустяковая, трохиостамия, это тешило моё самолюбие. А всё потому, что один из наших врачей, доктор Бухарин, решил стать кандидатом наук. Выражалось это в том, что Бухарин всякий раз до обеда читал медицинскую литературу, потом из книги выписывал важные абзацы, потом обедал, а после обеда заваливался спать. Так у него лучше усваивалась информация. И вот как-то раз, именно после обеда, он подглядел меня в коридоре и поинтересовался: "Участвовал ли я когда-нибудь в трахеостомии?" "Участвовал", горячо заверил я. "У Юрия Яковлевича на крючках стоял аж два раза. А тех двух раз, что я был ассистентом, меня так и распирало от гордости". Молоток обрадовался Бухарин. Возьмёшь себе кого-нибудь в помощь, вот хоть Сашку. И накинешь трахеостомку больной на третьей койке. Я сам трахеостомию? Так это это ведь только врачи делают. А вдруг я даже вспотел. Слушай, Лёша, сказал Бухарин. Ты же, как я слышал, врачом мечтаешь стать. Ну так вот, что главное для врача? Для врача главное сочетание знаний фундаментальных, специальных, а также богатый клинический опыт, резво отбарабанил я. Бухарин поморщился и взял меня за пуговицу халата. В нашем отделении он считался непревзойдённым мастером по части различных хирургических манипуляций. "Запомни, Лёша, главное для врача не сысать. Ты только вместо трахеи в пищевод дырку не прорежь". Тут мне уже совсем поплохело. Короче, я спать в третий блок. Меня не контовать, скомандовал Бухарин, скатал матрасы и действительно отправился в третий блок, который тогда стоял законсервированный на случай гражданской войны. Ну и что тут будешь делать? Ладно, ни во гигершке обжигают. Я позвал в ассистенты, как мне и было предложено, Сашку Козельцева, одного из наших медбратьев. Он тут уже целых полтора года отработал после армии, но отрохи остому сам ещё делать не умел, и на моё предложение с необычайным энтузиазмом согласился. Мы прикотили лампу, тазики поставили, намылись, облачились в стерильные халаты, надели перчатки и начали. А я, с понтом главный, ещё и командовал медсестрой из нашей бригады, какой внутривенный наркоз давать. Всё, кстати, очень грамотно. Я спустя много лет, когда этот случай вспоминал, ни одной особой промашки не заметил. Перед первым кожным надрезом я на секунду зажмурился, вдохнул поглубже и приступил. Я резал, Сашка растягивал рану крючками, всё шло как надо. Кровило не сильно. Глаза боятся, руки делают. Мы быстро выделили трахею, я ещё специально пальцем пару раз проверял, что это именно трахея. А то напугал меня Бухарин пищеводом. Потом по всей науке окошко в трахее выкроил, трубку вставил, да к аппарату подключил. И мы уже почти закончили, как вдруг со стокада раздался звонок, и Козельцев, а он в то дежурство был на Приёме с улицы, заорал, чтобы я зашивал без него и пули умчался принимать скорую. И тут мне ясно вспомнилось, что зашивать-то я и не умею совсем. Как-то не доводилось раньше. Когда я выскочил в коридор, пинком распахнул дверь в третий блок, подлетел к койке, на которой храпел Бухарин и врезал по ней ногой. Подскочивший Бухарин с просонья не понял, кто такой над ним стоит в зеленом халате, с маской на лице, да еще с высоко поднятыми руками в окровавленных перчатках. Он даже заорал. Но я спокойно ему сказал. «Юрий Георгиевич». Это Моторов. Мы наложили трахеостому, только я не знаю, как зашить рану, а Сашка от меня убежал. Зашейте, пожалуйста, а то действие наркоза вот-вот закончится. Бухарин помотал головой, нашарил шлёпанцы, в блоке смочил руки спиртом и в 2 секунды наложил швы и снова завалился спать. Он был виртуозом. На утро, во время большого обхода, ректор Первого медоакадемик Петров, подойдя к койке, на которой лежала эта больная, произнёс в полной тишине: "Надеюсь, вы все в курсе, что эта больная сестра министра здравоохранения Армении. Мне по её поводу дважды звонили из ЦК КПСС, так что сами понимаете". Тут академик оглянулся на свою внушительную свиту и многозначительно поднял палец. Бухарин встретился со мной взглядом и тайком показал кулак. Через пару лет он защитился и ушел в другую больницу на повышение. Мне его сильно не хватало. Сейчас, когда я рассказываю молодым, что свою первую операцию я провел, будучи 18-летним, и сделал я ее по приказу начальника, сестре, министра здравоохранения Армении, все начинают ржать, думая, что это один из моих розыгрышей. А всё это, между прочим, чистая правда. А к чему я это всё рассказывал? Опять меня в сторону увело. Я же про Витью Волохова хотел рассказать, как он в отделении появился. Точно. Когда Волохов появился, я уже немного адаптировался и в новом коллективе, и в новой обстановке. В тот день я работал во втором блоке, заряжал капельницу, когда туда забежала Оля Николашина. Самая эксцентричная медсестра из новеньких, похожая как две капли воды на молодую Маргариту Терехову, и по своему обыкновению принялась возмущённо гласить: "Моторов, ты видел нового доктора? Сейчас в первом блоке пробует подключичку вставить. Не видел? Так сходи, погляйся. Он уже полчаса ковыряется. Говорят, до нас в дурдоме работал, очень похоже, во всяком случае по виду, полный псих". В этот момент у нас в блоке проходил профессорский обход. На роду, как обычному яблоку некуда упасть, но такую, как Оля Николашина, это никогда не смущало. Когда на неё стали оглядываться, она возмущённо фыркнула, уперев руку в бедро и пошла на выход, всем своим видом демонстрируя негодование. Не успел я подумать насчёт нового доктора из дурдома, как он сам появился. и ни один, а в сопровождении старшего ординатора Юрия Яковлевича. Профессорский обход уже закончился. И правда, думаю, Николашин на хуте истеричка, а доктор-то явно с приветом. Он вошёл весь почему-то перемазанный зелёнкой. Во всяком случае, руки были заляпаны до локтя, и халат спереди уделан. Юрий Яковлевич принялся ему рассказывать про устройство блока, про больных, про аппаратуру, За всё это время новый доктор в зелёнке не произнёс ни слова, а лишь кивал. Всё понятно. Он ещё и разговаривать не умеет. На вид ему было лет 35. Хотя со своей залысиной он относился к тому типу людей, что выглядят старше своих лет. Когда он вместе с Юрием Яковлевичем пошёл на другую половину блока, я обратил внимание, что на ногах у него обычные больничные тапочки без задников, а сам он босиком, без носков. Ну, что возьмешь с ненормального. Буквально через несколько дней Виктор Григорьевич, как нам его представили на утренней конференции, стал дневным врачом второго блока. И уже спустя часа полтора с начала дежурства у меня было такое впечатление, что мы знакомы всю жизнь. Вопреки моему первому впечатлению, Виктор Григорьевич разговаривать умел, любил и делал это весьма темпераментно. «Леха, салага! Почему ты мне такие иглы подсовываешь? Ведь невозможно под ключичку поставить!» Волохов в то время стремился за короткий срок овладеть всеми манипуляциями в совершенстве. До прихода в наше отделение он работал вовсе не в психушке, как почему-то решила Николашина, а старшим врачом на скорой помощи. Кстати, в зелёнке он вымазался тогда тоже из-за попытки катетеризировать подключичную вену, решив обработать поле почему-то зелёнкой, а не традиционным йодом. Лёха, твою мать, заканчивай полы мыть, давай помогай, видишь, вены куда-то делишь у всех. Тогда я бросал швабру и показывал Волохову, что вены никуда не делись, а иглы вполне пригодные для пункции. Тот никогда не обижался, а наоборот, всегда выражал восхищение. Ну ты даёшь, салага. Всё, сегодня же на первом же трупе будешь меня учить, не отвертишься. Его слова насчёт первого трупа были весьма к месту. Больные в нашем блоке все как один находились на тот момент в ясном сознании и затравлено прикидывали перспективы. Отношения у нас с Волоховым быстро стали приятельскими. Мы часто болтали во время перекуров, когда дежурства были спокойные. Особенно нас сблизила встреча нового 1983 года. Любое суточное дежурство, совпадающее с праздничным днем, безусловно особенное. Обычно, когда дежуришь сутками, не всегда даже знаешь, какой сегодня день недели. Гораздо важнее число, так как график составляется именно по числам. Одни недели — это так, вторично. Хотя с опытом начинаешь чувствовать и эти косвенные различия. По большому счёту, вторник ничем не отличается от среды, а среда от четверга. Четверг мало отличается от пятницы, но это только на первый взгляд. Дело в том, что пятничное суточное дежурство заканчивается утром в субботу, а это означает, что не будет никаких утренних конференций. Можно и поспать лишних 20 минут, и смена может припоздать минут на 10. Самое халявное дежурство субботнее. Причин несколько. Во-первых, начальство по субботам приходит крайне редко, и то не надолго. Во-вторых, в пятницу стараются перевести максимальное число больных в отделение, и в блоках даже случаются свободные койки. Ну, а в-третьих, утро воскресенья неспешное. Даже поступление с улицы утром в воскресенье редкость. Народа населения Москвы ещё спит. Поэтому, если всё идёт по обычному сценарию, в воскресенье на дежурстве можно поспать лишних полчаса. А само воскресное дежурство всегда самое домашнее, ленивое и всегда самое музыкальное, потому что у врачей в ординаторской утренняя почта идёт по телевизору, а в лаборатории радио на весь коридор орёт. В воскресенье, правда, и больных больше, чем в субботу, и утро понедельника противное. У начальства после выходных начинается административный зуд, и оно вечно по понедельникам устраивает разбор полётов. Но праздники это праздники. К праздникам всегда стараются освободить койки. Всех стабильных больных отправляют лечиться в профильные отделения, поэтому есть возможность организовать застолья и посиделки. Но, конечно, не в ущерб лечебному процессу. Кроме того, праздники это единственный случай, когда бригады комплектуют заранее, учитывая психологическую и прочую совместимость. Многие любили выходить на дежурство именно в праздничные дни. С одной стороны, дежурство весёлое и часто более лёгкое, чем обычно, а с другой дежурство в праздничные дни оплачивалось по двойному тарифу. А при наших скромных доходах это было весомым аргументом. Самое выгодное дежурство с коммерческой точки зрения было с 1 по 2 мая. А вот дежурство в Новый год с 31 декабря на 1 января было в этом плане совсем не такое высокооплачиваемое. Двойное плати подлежали только 8,5 часов 1 января. 31 декабря считалось днём рабочим. Но именно Новый год являлся безусловно важнейшим из праздников, а дежурство на Новый год важнейшим из дежурств. Наша новогодняя бригада была подобрана на совесть, ни одного случайного человека. Не бригада, а песня. От врачей выступали Бухарин, Волохов и Орликов. От лаборатории симпатичная Людмила Геннадьевна Фишер, а от братьев и сестёр супружеская пара Бескровновых, Толя с Маринькой, Оля Николашина, ну и мы с Ваней. Вообще, я не очень уж как и Иван рвался дежурить на Новый год, и мы с удовольствием остались бы дома. Но зловердная Натька заявила, что новеньким положено работать в Новый год, а не сидеть за столом с беременными жёнами, салатом оливье и голубым огонком. Новеньких в том году пришло несколько человек. Но даже если бы их пришло в пятеро больше, уверен, что сволочная Натька обязательно припахала бы именно нас. Хотя, честно говоря, я об этом не пожалел. Всё тогда прошло очень здорово. Даже не всегда уравновешенная Оля Николашина была мила и спокойно. Столы в ординаторской ломились. На 12 койках осталось всего трое больных. Мы их свезли в один блок, чтобы не распылять силы. После боя курантов Бухарин, как самый опытный в бригаде, вскоре отправился на боковую. Зато мы веселились на всю катушку. Виктор Григорьевич, который в этот день стал для всех просто Витей, налегал на выпивку. Андрей Орликов, также ставший для всех Андрюшей, на выпивку и закуску. Мы с Ваней в основном закусывали, но и поддавали в меру своих скромных способностей. Когда по телевизору начался концерт под названием Мелодии и ритмы зарубежной эстрады, Маринка Бескровнова в танце стала изображать приёмы карате. Андрюша Орликов делал вид, что знает от этих приёмов защиту. Мы с Ваней что умеем танцевать. А Оля Николашана сидела на диване с Витей Волоховым и шептала ему что-то на ухо. Витя кивал и подливал себе одно за другой. Потом Волохов и Николашана куда-то пропали, а мы с Ваней попытались заснуть, но Андрюше Орликову стало скучно, и он нас разбудил. Тогда мы втроём вломились в кабинет к Людмиле Геннадьевне Фишер и разбудили её. Она ни на шутку разволновалась от этого вторжения, увидев в дверях нашу троицу, и спросила испуганно: "Мальчики, вам чего?" "Людмила Геннадьевна, а когда кровь на утренние анализы приносить?" "Да как обычно, в 6:00 утра, ребята", настороженно произнесла она, натянув одеяло до подбородка. А было уже без четверти 7. Потом проснулся Бухарин, а Орликов, тот наоборот, решил вдруг поспать и отвалил. Зато отыскался Волохов. Он прошёл к опустевшему столу в ординаторскую и начал поднимать по очереди бутылки, пытаясь найти те, где ещё осталось. Нас сменили на удивление вовремя. Бригаду 1 января возглавляла лично Суходольская, и никто особенно не опоздал. Моторов, Романов, Закричала она, держа историю болезни в руке и одновременно показывая нам на пробудившегося Андрюшу Орликова. Полюбуйтесь, до чего вы доктора довели. Орликов выглядел явно утомлённым, а его записи в истории болезни были все сделаны по диагонали, и если начальные предложения ещё можно было разобрать, то последние представляли собой одну сплошную и ровную, как асистолия на мониторе, линию. Выходили мы через морк. Я, Ваня Волохов и Орликов. Не знаю почему, просто так решили и всё. В подвале, недалеко от грузового лифта, Витя Волохов приказал всем нам остановиться. "Похмеляться будем в сарае", тоном не терпящим возражений заявил он. Он раскрыл свой дипломат, а тогда все ходили с этими чемоданчиками. Достал оттуда бутылку водки и заставил нас по очереди пить из горлышка. Меня мутило. Водки совершенно не хотелось, хотелось чаю и спать. Но попробуй, откажи Вите Волохову. Я глотнул и стал глубоко дышать носом, борясь с подступающей тошнотой. Ваню и Андрюшу стало тошнить сразу, как только они выпили. Ваня, Андрюха, разочарованно протянул Вите. Вы же гордеецы. Нужно ли говорить, что этот Новый год нас необычайно сплотил? Был уже февраль, когда Витя на очередном совместном дежурстве подловил меня в коридоре и с очень озабоченным видом поинтересовался: "Какое сегодня число, Салага?" "Какое?" задумался я. "Вроде 20-е? Да, точно, 20-е." "Так, значит у нас праздник." Радостно потёр руки Волохов. "Хорошо бы завтра отметить." Какой интересно у нас праздник, думаю, не слежу совсем, нужно у Вити спросить. Ты чего, салага? возмутился Волохов. Самый лучший праздник. Аванс. Давай, бери Ваню, я иду в кафе. Я крылённой перспективой побежал искать Ваню. Ещё бы, одно дело посиделки на работе, а вот когда врач приглашает медбратьев пойти в кафе, он этим самым оказывает высокое доверие. можно сказать, впускает в свою частную жизнь. Это совсем, совсем другое. А в моей частной жизни к тому времени произошли качественные и количественные изменения. У меня родился сынок Рома, которому в то время исполнился месяц. Хорошо тебе, сказал Ваня. Ты хоть в костюме не то, что я. Пойду хоть голову помою. Я всё таскал свой свадебный костюм тройку, с такой зарплатой, как у нас, ни до разнообразия в гардеробе. Я тоже голову помою, после минутного размышления сказал я. Вот сейчас зонт на пятой койке вставлю, а после в душевую сгоняю. Было около 10:00 утра. Мы стояли и ждали Витю в холле у центрального входа. Волохов в отделении дописывал переводной эпикриз. Наверное, в космос пойдём, вслух размышлял Ваня. Или в Московское, а лучше в Ладу, на Комсомольском. Там народу поменьше. Конечно, для Вани лучше в Ладу. Ему там до дома пара шагов. Да, впрочем, всё это ерунда. Главное это то, что мы сейчас трое взрослых мужика после работы зайдём в кафе, будем сидеть, есть что-нибудь вкусное, хорошо бы не очень дорогое, пить кофе, курить и разговаривать. О медицине, о политике, о книгах «Витя, как всегда, будет громко хохотать от моих шуток, а Ваня, он редко хохочет, будет просто сидеть и улыбаться». Витя появился из-за угла, быстро получил одежду в гардеробе, нахлобучил шапку и скомандовал. «Побежали!» Мы пешком дошли до сберкассы. Нам всю зарплату перечисляли на книжку. Отстояв, примерно с час в очереди, вывалились на улицу. Я и Ваня получили по 40 рублей, а Виктор Григорьевич целых 60. Ну, не зря же он 6 лет в институте учился. А теперь в гастроном, взглянув при этом на циферблат своих карманных часов, отдал приказ Волохов, и мы скорым шагом двинулись в сторону продуктового магазина. Зачем интересно Волохову в гастроном сейчас? Может, хочет домой продуктов купить перед кафе? А вдруг мы там до вечера просидим? А потом я и вовсе перестал думать. После суточного дежурства, особенно бессонного, вот чего меньше всего хочется, так это думать. И поэтому, когда Витя Волохов уже в магазине содрал с нас по три рубля, я даже не спросил, зачем. Только немного удивился, когда он велел мне купить в отделе детского питания баночку с каким-то соком. А может, у него дети маленькие? А я даже и не слышал об этом. Вот сейчас в кафе это можно будет выяснить, — а то мало мы ещё знаем друг про друга. А как кафе называется, Виктор Григорьевич? От торжественности наступающего момента снова полным именем назвал я Витю, когда мы вышли из магазина. Кафе? переспросил он, почему-то углубляясь в сторону жилого массива. Кафе Салага называется Подъездное. И только тогда, когда мы кружком встали в каком-то подъезде, На площадке между вторым и третьим этажом, около мусоропровода, я понял, как собирается отметить аванс Витя Волохов. Он ловко сорвал крышку с баночки, которую я всю дорогу бережно держал в руке, и вылил сок в мусоропровод. Затем он всучил эту баночку мне. Так, Лёха, не спей, держи стакан. Затем он открыл дипломат. В нём лежали две бутылки водки. Одну Витя протянул Ивану. Ранняя наливая в темпе, пока жильцы не вышли. Твою ж мать. Даже не охота рассказывать, как мы выпили эти две бутылки водки за 10 минут в вонючем подъезде, не закусывая из баночки со щекастым карапузом на этикетке. Почему мы тогда не отказались? Понятно почему. Нам с Ваней было очень неудобно. Всё-таки доктор пригласил нас простых медбратьев Мы посадили Витю на трамвай, а сами не твёрдой походкой поплелись к метро. Ване нужно было ехать на Фрунзенскую, ну а мне в Тушино. Эх, думаю, а ведь скоро ещё один праздник, через 2 недели, 5-го числа. По пятым числам нам выдавали зарплату. В середине весны у доктора Волохова наконец-то появилась возможность самому сделать трахеостомию. Вообще он настолько быстро стал прожжённым ревматологом, будто не 3 месяца здесь отработал, а 10 лет. А ещё Витя здорово расшифровывал электрокардиограммы, и скоро уже все наши врачи бегали к нему консультироваться. А трахеостомия за это время он так и не овладел. Во втором блоке всё никак не находилось подходящих больных. И вот только сейчас случай представился. К нам доставили молодого мужика в коме с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. Вслед за скорой приехали люди на чёрных Волгах с милицейскими номерами, и стало понятно, что пациент этот непростой. Он работал оперативником, и его под видом уголовника внедрили в банду, совсем как Шарапова в фильме место встречи изменить нельзя. Только реальность в отличие от кино оказалась гораздо суровее. Мужики с квадратными будками, вылезшие из своих чёрных автомобилей, говорили мало, но картина потихоньку прояснилась. Бандиты Беднягу разоблачили и выкинули из окна четвёртого этажа. По мнению этих мужиков из Чёрных волк, он мог обладать очень важными для милиции сведениями, и посему нам была показана бумага, подписанная самим министром внутренних дел Федерчуком. Согласно этому документу, около постели данного больного следовало установить круглосуточный милицейский пост, а персоналу больницы оказывать всяческое содействие сотрудникам милиции. Конечно, им объяснили, что при размождении мозга, а именно такой диагноз был поставлен, вообще перспектив для жизни немного, и даже если произойдёт чудо, способность к членораздельной речи вряд ли сохранится. Но если он и будет способен к беседе, у него между голосовыми связками стоит интубационная трубка, и никакого звука ему произвести не удастся. Кроме того, мы ему вводим в вену такое количество седативных препаратов, что тут и здоровый будет спать неделю, а не оперативные сведения о злодеях выдавать. Но милиционеры были непреклонны. Они ещё раз показали нам бумагу и подпись на ней. Фидерчук был выходцем из КГБ. царатником самого Андропова и сло ел человеком без юмора. Мы поставили для них стул во втором блоке рядом с койкой, на которой лежал искалеченный оперативник. Милиционеры были здоровыми двухметровыми дядьками в штатском с пистолетами под мышкой. Они мужественно сидели на стуле, отходили только перекурить и в туалет, и сменялись каждые 8 часов. Быстро освоившись, они даже помогали перестилать больных и двигать мебель во время уборки. На третьи сутки Волохов решил поменять интубационную трубку на трахеостому. Ну и правильно, труба не должна долго стоять, а с разморжением мозга на аппаратном дыхании можно провести очень долго. Решено было приступить к операции после завтрака. Я прикатил операционную лампу, притащил тазик для мытья рук и набор с инструментами. Пока совершались все эти действия, я обратил внимание, что тот мужик, заступивший на вахту сегодня, сильно нервничает. Он был подозрительно бледным и не сидел на своём стуле, а расхаживал взад-вперёд. Пять шагов от койки до двери, пять шагов от двери до койки. В одной руке он держал скрученную трубочкой газету Правда, и каждый второй шаг бил себя этой Правдой по правому бедру. А примерно раз в 10 минут он и вовсе выходил из блока перевести дух. Я даже гордиться немного начал, что работаю в таком месте, где и милиционеру страшно. Мы с Витей намылись, облачились в зелёные халаты, обложили нашего больного стерильными простынями и решили приступать. Я раскрыл набор с инструментами и стал выкладывать, стараясь расположить их максимально удобно для себя. чтобы вовремя, как и подобает хорошему ассистенту, всучить один из них Волохову. Набор для трахеотомии я знал так, что мог собрать его с закрытыми глазами. Вот скальпель, два пинцета, хирургический и анатомический, зажимы, иглодержатель, иглы. Я любовно перебирал их, позвякивала сталь. Вот крючки Фаробёфа, крючки острые, элеватор Я вставила иглу в гладидержатель, зарядил нитку, приготовил пару турунд из марли, собрал шприц. И тут вдруг увидел лицо нашего постового. Мы на него уже перестали обращать внимание. Пусть себе расхаживает, главное, чтобы не мешал. Сейчас он стоял у окна и выглядел весьма паршиво. Он был даже не бледным, а зелёным, на лице проступило испарина. Ещё он бросил считать шаги. Встал как вкопанный и начал затравлено смотреть на наше приготовление. Каждый раз, когда инструменты стукались друг о друга, производя при этом характерное позвякивание, по его лицу пробегала судорога. Понятно, есть такие люди, которым становится дурно от одного только вида медицинских инструментов. Некоторым особо впечатлительным лучше вовсе глаза не открывать. Через полминуты милиционер глубоко задышал носом и отступил в коридор. «Ну и правильно. А то грохнется здесь, а в нем килограммов сто двадцать». И тут Витя Волохов смолодушничал, хотя за это нельзя осуждать, по себе знаю. «Давай-ка, паровозов, сегодня ты за хирурга, а я пока посмотрю, что-то стрёмно мне. Меня не надо было просить дважды. Я лишь поменялся с Витей местами, чтобы было удобно резать под правую руку. Мы обежали вокруг койки и заняли каждый свою позицию». Моя теперь была лицом к двери блока. Я набрал навокаин в шприц, присоединил иглу и сделал первый вкол. Кожа тут же стала характерно вздуваться. Анестезия лимонной корочкой. Еще трех лет не прошло с того самого дня, как я впервые увидел этот метод местного обезболивания в операционной 61-й больнице. Так, да, после окончания школы я напросился туда бесплатно санитарить и месяцы шивался с дежурной хирургической бригадой, оставаясь с ними на всю ночь. А кажется, что не 3 года прошло, а вечность. Хорошая у меня корочка получилась. Тут главное это чувствовать, на какое расстояние иглу вкалывать, чтобы правильно новокаин растекался. Вот тогда кожа становится словно шкурка у лимона. Хотя с такой травмой, как у нашего больного, Эффект от местной анестезии сомни телен, но специально для Вити мне приходилось сделать всё по правилам. Ну, с богом. Я взял скальпель и приготовился. В этот момент товарищ в штатском решил вернуться на боевое дежурство. Видимо, он собрал в кулак всю свою волю, поэтому подошёл совсем близко и бесшумно встал за спиной у Волохова. Он даже приподнялся на цыпочки, чтобы иметь возможность разглядеть всю картину. Витя и не подозревал, что к нему сейчас приставлен милиционер в буквальном смысле. Я сделал первый надрез, промокнул кровь, перемешанную с наркотином, которая потекла из раны. А вот скажи-ка мне, Салага, раздался в полной тишине весёлый витин голос. На какой ещё работе можно мента по горлу полоснуть, да ещё за это деньги получать? И он радостно заржал. Что-то мой рассказ про доктора Волохова малость затянулся. Чувствую, пора завязывать. Тем более, что сам Ветя стоит сейчас в Сестринской и ковыряет по своему обыкновению спичкой в зубах, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Давайте-ка быстрее приходить в себя, салаги, и я вас в харчевне жду», — сказал Волохов и вышел. Мы с Ваней наскоро умылись, благо в Сестринской был рукомойник, и выползли в коридор. Было непривычно тихо. Только со стороны первого блока доносились звуки дыхательного аппарата. От этих РО-6 всегда столько шума, но вроде скоро их поменять должны, как сказала Суходольская, на что непонятно, но наверняка на что-то более тихое и современное. Так, нужно сориентироваться. Дверь в Наткин кабинет закрыта, и под дверью стоит цинковый ящик для лекарств размером с сукороченный гроб. Значит, свалила. И по всему видно, что и Суходольская домой ушла. Во втором блоке до сих пор кварц горит, и шесть пустых застельных кроватей. Красота. В харчевне, комнатке с двумя кушетками и столом между ними, сидел Витя Волохов и читал журнал Человек и закон. Я включил электрический самовар, а Ваня достал из тумбочки три фаянсовых кружки. Витя, отложив чтение, стал следить за нашими приготовлениями. "На «Ну что, Моторов? Романов? Всех больных загубили паразиты", засмеялся он. "Блок-то пустой. Пустой-то он пустой", задумчиво, ещё не отойдя со сна, пробормотал Ваня. "Да свято место пусто не бывает. Про свято место Ваня знал." Он был из церковной семьи. В реанимации об этом никто даже не догадывался. Сам Ваня о себе не распространялся. А я как-то не успел никому протрепаться. До сих пор удивляюсь. Но особенности Вани была всем заметна. Его манеры, поведение, речь всё было необычным. Он обладал уже давно утраченной в наше время степенностью, незлобливостью и чем-то ещё таким, что притягивало к нему В училище праваню я услышал где-то на третий день после начала учебного года. У нас тогда был цикл по общему уходу, предмету, на котором учат правильно ставить градусник, подкладывать грелку, измерять давление и другим важным вещам. И вот тогда наш преподаватель сообщила о по большому секрету, что в одной группе случилась забастовка. Оказывается, все девочки там не вышли в знак протеста на учёбу. а причиной их бунта явился мальчик по имени Ваня, которого решили перевести в параллельную группу в целях правильной организации учебного процесса. И вот тогда эти обделенные девочки пришли в учебную часть и заявили с порога, что если им не оставят такого замечательного Ваню, то они сегодня же заберут документы и переведутся в другое училище, благо в Москве их навалом. И для того, чтобы не дай бог никто не подумал, что угрозы это пустая, они всем составом вместо учёбы отправились курить на стадион Буревестник, тем более погода позволяла. Превентивные меры, они ведь всегда самые эффективные. И уже на следующий день мальчик Ваня был торжественно возвращён в целости и сохранности на радость однокурсницам. Когда я узнал, что нам предстоит вместе работать, то очень обрадовался. Во-первых, мы были знакомы, а начинать работу в новом месте хорошо в компании. А во-вторых, как мне тогда представлялось, Иван со своей уравновешенностью должен был компенсировать мою некоторую безалаберность. Свято место пусто не бывает, пробормотал Ваня, сел на кушетку и с хрустом потянулся. Я закурил, а некурящий Волохов выудил из пепельницы обгоревшую спичку и по своему обыкновению снова стал ковыряться в зубах. Это означало, что он задумался. Вот что салаги. Посмотрев на закипающий самовар, произнёс он наконец: "Спирт есть у вас?" "Спирт у нас, конечно, был. Зачем спрашивать? Здесь у каждого была своя значка в виде пол-литровой банки в укромном месте. Когда банка заполнялась под завязку, её уносили домой. Так все делали. И я прекрасно понимал, что Волохову он нужен не для дезинфекции. Но пить на дежурстве я и так особо не любил, а сегодня что-то было совсем неохота. Тем более, что Витя постепенно наращивал обороты, а приключений совсем не хотелось. Лучше просто посидеть, чайку попить. Точно, сделаю вид, что не расслышал вопроса. Я плеснул в кружку заварки и подставил ее под кран самовара. Но не тут-то было. Но ну, так как насчёт спирта с олаги, повторил свой вопрос Волохов. И вдруг Ваня Романов произнёс: "А мы уже в обед с Алексеем приняли по стаканчику. Нормально". Я даже онемел. Видимо, Ваня всё ещё никак не проснётся, что такие вещи примите, говорит. Но слово, как говорится, не воробей. Волохов тут же принял охотничью стойку. По стакану в обед? Ого, вот это я понимаю. энергично потёр он руки. Ну что за стелтачь спирт сала, время идёт. Сколько будут стоять больницы, столько в больницах будут тырить спирт. Пока ему, конечно, не придумают замену. Но думаю, это произойдёт ещё не скоро. А сколько персонал в больницах тырит спирт, столько с этим борется больничное руководство. Правда, без особого успеха. Может быть, потому что и начальство само любит спирт тырить. Все же люди. В больницах спирт всегда был у старших сестер. У нас старшей была Надька. Надька должна была выдавать в день пол-литра. По 200 на каждый блок. И еще сутку на шок. Но коварная Надька выдавала от силы граммов 200 на все отделение. А то и того меньше. И расписываться всех заставляла за протокольные пол-литра. Когда я только начал здесь работать, Туздуру спросил, «Почему это я расписался за пол-литра, а получил втрое меньше?» Тогда, помню, Надька с негодованием мне ответила, «Алексей Маркович, что за допрос? Это Лидия Васильевна спирт сегодня попросила, хочет настойку себе сделать. Вы что, против?» Потом я узнал, что в течение многих лет Кто бы ни интересовался у Надежды Сергеевны явным несоответствием между выдаваемым количеством и цифрами в журнале, она всегда возмущалась и говорила про Лидию Васильевну и настойку. И всегда добавляла. «А вы что, против?» Никто, конечно, не возражал. «Бедная наша заведующая. Я тут недавно подсчитал, и у меня получилось, что за те годы, когда Надька выдавала спирт, Наша практически не пьющая Суходольская употребила не менее 600 килограммов чистого этанола. А если пересчитать на настойку, так вообще получалось больше тонны. Из того количества, что нам выдавалось, три четверти мы сливали, каждый в свою персональную банку. Но, видимо, Надькины аппетиты росли. И даже эту малую талику выдаваемого ректификата было ей очень жалко. Тогда прагматичная Надька покусилась на святое. Она решила лишить спирт его проверенной в веках репутации. Призвав на помощь всю свою нездоровую фантазию, она начала подмешивать в спирт вещества, запрещенные к применению со времен Женевской конвенции. Сначала йод. Ну, как осветлять спирт с йодом, зная даже слабоумный? Берешь аскорбинку в ампулах и капаешь. Йод осаждается — а спирт становится таким же светлым и прозрачным. Правда, это немного меняет его вкусовые качества, но пить можно. Короче говоря, спирт с йодом стали тырить немного меньше, но по-прежнему весьма интенсивно. Тогда наша старшая посоветовалась со знающими людьми и начала добавлять в спирт зеленку. Получился изумительный бирюзовый цвет. Зеленка не хотела осаждаться никак, и в таком виде его пили только сильные духом люди. профед ди Вити Волохов. Он называл спирт с зелёнкой заморским словом шартрёз и рассказывал, что моча после шартрёза становится также бирюзовой. Таскать этот спирт домой для организации банкета особого смысла не имело, но по инерции его тырили на всякий пожарный. И вот тогда Натька стала лить в спирт хлоргексидин. С хлоргексидином спирт был немного мутноват. Но главное не это. Он стал отвратительным на вкус. Спирт с хлоргексидином пила у нас только Вера Павловна. Не та Вера Павловна, через сны которой прогрессивный писатель Чернышевский предсказывал будущее справедливое устройство России, а наша буфетчица, женщина сложной судьбы. Вера Павловна употребляла это зелье где-то неделю. Потом у неё явно надломилось здоровье. Она стала исходить по носами и прямо на глазах высохло и почернело лицо. От хлоргексидина у неё случился сильнейший дерматит и депрессия. Мы её срочно стали лечить. Спирт перестали выносить с работы даже для технических нужд. Тень, что осталась от Веры Павловны, стояла у всех перед глазами. Надька упивалась победой. До количества урезанного спирта, которое она выдавала раньше на день, теперь не уходило и за неделю. Сама она за это время поживилась будь здоров. Ведь Аволохов стал всерьёз задумываться о том, не женится ли ему на нашей холостой Надежде Сергеевне. Он уже было собирался подкатить к ней с предложением, как тут всё решил случай. Юрий Яковлевич, старший ординатор отделения и одновременно с этим партторг больницы, решил прокапать больному с кохексией для восполнения потерь сложную смесь, в которой должен был присутствовать этанол. Юрий Яковлевич пришел в ярость, не найдя этого самого важного компонента в чистом виде ни в одной из трех банок в нашем отделении. Гнев нашего парторга был так убедителен, что подхалимка Надька с перепугу прекратила портить продукт и стала наливать под завязку, почти как положено. и тогда спирт пошел на вынос с литрами. «Тащи спирт, салага, время идет!» Я изобразил на лице смятение и выразительно взглянул на Ваню. Он ведь должен понимать, к чему это может привести. Но тут Иван опять меня удивил. Точно так же, как и Витя Волохов, он возбужденно стал потирать руки, а самое главное, взгляд у него стал каким-то особенным, можно сказать, азартным. Никогда прежде я этого у него не замечал. Ага, точно, время идёт, Алексей, воскликнул он. Пока блок не завалили, давай по грамулечки тяпнем. Вот не нужно было Ване в обед наливать. И тут я проявил малодушие. Вообще, вступать в конфликт с большинством это не мой сюжет. Я же не Чатский, в самом деле. И вообще, чего уж такого, если я тяпну вместе с Витей и Ваней по громулечке, пока нету больных? Когда такое еще будет? А то пашешь, как проклятый за копейки, света белого не видишь. Все ровесники давно на четвертом курсе, а я тут судно таскаю, полы мою. Сыну Роме уже полтора года скоро будет, а я с ним времени толком не провожу. Что из него вырастет? Тут недавно вышел на улицу, все такие веселые, нарядные, А у меня 13 суточных дежурств в этом месяце. Даже в кино некогда сходить. А когда смена подходит к концу, я уже весь неживой. В животе дискомфорт от выпитых на дежурстве 5 л пустого чая, и в глазах от вечного недосыпа ребит. И получаю я от своей любимой Суходольской отнюдь не благодарности, а исключительно тумаки на всех утренних конференциях. И зачем мне всё это сдалось, да ещё по доброй воле? стал бы лучше химиком, как мечтал в восьмом классе, учился бы сейчас в МГУ, ни забот, ни хлопот. А ехать после бессонного дежурства мне в тушение, весь путь почти без сознания, да ещё всегда в давке истоя, потому что даже если сесть удастся, обязательно какая-нибудь сволочь уже на следующей остановке меня должна растолкать, чтобы я место уступил. И пока доберешься до дому, тут уже и вовсе ничего не соображаешь. А мне ведь еще нужны учебники, будь они прокляты читать. Но какая тут подготовка в институт, если утром к половине шестого вставать и на очередные сутки на коширку ехать? У меня от такой жизни каждую осень язва кровить начинает. С одной стороны, всякий раз на год дают отсрочку от армии, а с другой, ведь так и загнуться недолго». Из-за всё это время, что я тут работаю, первый раз такое, что блок пустой. Могу я в конце концов немного выпить и поговорить со своими друзьями? Я же не алкаш из подворотни. Моё секретное место находилось в стояке, напротив второго блока. Там стояло ведро со шваброй и был сколочен стеллаж для пустых аптечных банок, а под потолком было с небольшое пространство, и если встать на нижнюю полку стеллажа и туда просунуть руку, можно нашерить мою банку, а сейчас даже две. Да, две полулитровых стеклянных банки полных спирта. Всё никак домой не заберу. Я цапнул одну, опустил её в карман халата, вздохнул и вернулся в харчевню. Витя так обрадовался, что даже запел на мотив модной песни белорусской группы Сибры. Моторов, моторов, моторов, как птицы кричат. Он резво разлил спирт по кружкам, каждый разбавил себе водой по вкусу, и мы залпом выпили без всяких тостов. Брр! Какая же дрянь. Хоть мой спирт и не пах резиной, а то ведь бывает. Всё дело в пропке. Самой вонючей пропке из резины кирпичного цвета. Этой пробкой затыкать только продукт портить. Потом идут черные, а лучше всех белые пробки. К тому же они и тугие, и прыгучие. И ими здорово играть в футбол на эстакаде. Такими затыкают раствор под названием полиглюкин. А уж если ты хочешь, чтобы спирт не отдавал резины вовсе, нужно на горлышко натягивать полиэтилен от пакетика для одноразовой капельницы и плотно закручивать. Я именно так и поступал. С другой стороны, с пробкой возни меньше. Открыл, налил, закрыл. Мы с Ваней закусили остатками чёрствого хлеба, а Витя просто запил водой из-под крана. Нужно повторить, Лёха. После минутной паузы потребовал Волохов. А может, не надо? Вдруг сейчас больной поступит? Вот ты, Ваня, как его принимать будешь? Вани сегодня совмещала работу и по блоку, и по приёму с улицы. То есть, как у нас говорили, по шоку. Не боясь, Алексей, прорвёмся, опять с большим воодушевлением ответил Иван. Давай, наливай. И не дожидаясь, сам разлил по кружкам. Что-то интересное сегодня с Ваней творится. Просто изменился человек. Никогда у него не было такого энтузиазма. Видимо, какие-то компенсаторные механизмы выключились. С такой работой неудивительно. Недавно в операционной одна анестезистка, обычно всегда спокойно, чуть не порешила всех. Не то в таратана нанюхалась, не то и правда сбрендила. Мы хлопнули по второй. Вторая прошла чуть легче, но все равно гадость, да еще без закуски. Я, по примеру, Вите водичкой из крана запил, ну, тоже вариант. Эх, хорошо пошла, сообщил Ваня и энергично потер руки. А теперь давай закурим. Я с подозрением на него покосился. Не хватало только, чтобы и Ваня фортель выдал, как-то анестезистка. Но я на чеку буду. Сейчас мы последнюю, третью хлопнем, и достаточно. По третий я разлил сам. Хотел было предложить тост, да в голову ничего путного не лезло. Поэтому мы выпили молча, не чокаясь, как на поминках. В этот раз я даже запивать не стал. И так хорошо. Первая колом, вторая соколом, третья мелкими пташечками. Потом мы все отправились на эстакаду проветриться. Там еще в банке оставалось немного, но это уже Волохов в одиночку прикончил. Мы сидели на эстакаде, нас обдувал ветерок, погода улучшилась, даже немного потеплела к вечеру. Значит, завтра, может, и вовсе жарко будет. Пора уж что-нибудь на лето купить, а то ходить не в чем. Вот у меня есть в заначке рубли 70. Я их долго копил. Всё собирался японские часы приобрести. У настоящего врача обязательно должны быть настоящие японские часы. Seiko или Orient. Их форцовщики продают за 250 руб., а то и за все 300. Но Ванин старший брат Колька пообещал, что устроит мне такие часы всего за 200. Вот я копить тогда и начал. Но уже чувствую, что не накоплю. Коля был большим человеком. Работал он в иностранном отделе Московской патриархии на какой-то хорошей должности. И эта самая должность позволяла ему вести красивый образ жизни. Коля просыпался к полудню, обедал исключительно в ресторанах, ужинал тоже в ресторанах, а завтрак пропускал. Когда я приезжал в гости к Ване в их огромную квартиру на Фрунзенской набережной, То проводить время мне больше всего нравилось именно у Кольки в его комнате. Там я листал журналы Playboy, дегустировал содержимое многочисленных бутылок в баре, курил Marlboro и Camel, смотрел фильмы на видеомагнитофоне и слушал разухабистые песенки из огромных колонок сверкающих ромом стереосистемы Akai. Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего. К ремеслу младшего брата Коля относился снисходительно, считая это временной блажью, и всякий раз грозился нагрянуть без предупреждения в больницу, поглядеть, чем он там занимается. И вот как-то раз зимой Коля впервые решил заехать к Ване на работу, так сказать, навестить братца. Он в очередной раз поцапался с женой и, понятное дело, решил развеяться, сел в свои жигули и покатил. Был четвертый час ночи. Подъехав, он бросил машину, быстро сориентировался и нашёл вход в приёмный покой. Там молодого парня в шикарной дублёнке мало того, что не остановили, но даже любезно объяснили, как ему попасть на второй этаж в реанимацию. Когда Коля очутился перед дверью, над которой висела табличка на двух языках: Отделение реанимации, Resuscitation Department. Он потянул её на себя и осторожно заглянул. Длинющий коридор, полумрак, только вдалеке пищит приборы и никого. Интересно, где тут Ваня? Направо идти или налево? Коля совершил робкое движение вперёд и остановился. Тут он услышал тихие шаги и посмотрел в соответствующем направлении. К нему приближалась молодая девушка в белом халате и форменных брюках. Вот она-то ему и расскажет, где найти братца Ваню. Таня Богданкина выносила лоток со шприцами из второго блока в стерильную комнату. Ей осталось ещё разок вымыть, и без того чистый пол, и можно было идти будить Лёшу с Ваней. Тут Таня вздрогнула, испугавшись мужика, который неожиданно вырос перед ней в коридоре. Наверное, опять забыли дверь запереть. Но, несмотря на тусклый свет, она успела разглядеть его красивую одежду и поняла, что это вряд ли бандит с большой дороги. Скорее всего, чей-то родственник. В реанимации случалось, что родственники могли приехать и ночью. Особенно в первые сутки после поступления. Нужно узнать, к кому он пришел, и попросить подождать за дверью. «Мужчина, вы к кому?» Как подобает в таких случаях, строго спросила Таня. Тот уже сам сделал полшага в ее сторону. Совсем молодой, нервное лицо, бородка. "Я к Романову", сказал он и шмыгнул носом. "А вы ему кто?" осведомилась Таня, как того требовал протокол. "Брат", ответил тот, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Вот этого Таня Богданкина в своей работе не любила больше всего. Уже полгода, как она здесь, а всё никак не привыкнет. Днём в подобные ситуации легче. Позвал врача и порядок. Врачи сами сообщают, но иногда вот как сейчас, ночью приходилось брать это на себя. Скажу сама, решилась Таня. Точно, скажу сама, а если что, сбегаю и разбужу доктора Бухарина. Она подошла поближе и даже прикоснулась рукой к этому немного нервному молодому человеку. Надо бы ему валерьянки налить. Вот растяпа. Вы только не волнуйтесь, произнесла наконец Таня. Но Романов умер несколько часов назад. Так она и знала. Того сразу повело. Видимо, голова закружилась. Он отступил, пошатнулся и схватился за косяк. Что? Как это умер? сдавленно прошептал мужчина. Когда? Таня часто оказывалась рядом, когда сообщали подобные известия. Реакции были всякие. В этот раз она понимала, что горе не поддельное. Даже не горе, потрясение ей самой стало не по себе. Это случилось в 23 часа 15 минут, сообщила она, чувствуя подступающий в горлу комок. Мужику от такой точности стало совсем паршиво. Он начал озираться, будто искал кого-то. Нет, Подождите. Этого не может быть, прохрипел он. Ведь он молодой совсем. Как он умереть-то мог? Таня уже очень хотела спрометью бежать в ординаторскую и поднимать Бухарина, но она собралась с духом. У него сердце не выдержало, ответила она самой распространённой фразой, которую многократно слышала в таких случаях. А мужчина даже кулаком себя по бедру ударил, когда про сердце услышал и пробормотал: "Так я и знал. Всё работа это проклятая". Он помолчал с минуту, а затем проговорил с каким-то отчаянием: "Но вы-то как такое допустить могли здесь, в реанимации?" Таня вздохнула. "А что тут скажешь?" "И что мне теперь делать?" самого себя спросил мужик. «У вас паспорт с собой?» — поинтересовалась Таня. Тот рассеянно кивнул. «Вам нужно будет сегодня к двенадцати часам со своим паспортом зайти в наш морг», — объяснила она. «Там справку о смерти выпишут и скажут, что дальше делать». Мужчина кивнул снова. «А где он сейчас?» — с давленным голосом поинтересовался он. «На него взглянуть хоть можно?» Тут Таня совсем расстроилась. Действительно, нужно было сразу успокоительного принести. Сейчас пойдёт и ампулу риланиума, ему в чашке разведут. Он лежит. Таня хотела сказать в морге. Но опять горло свело судорогой, и она просто махнула рукой вдоль коридора в ту сторону, где был патологоанатомический корпус. Всё, достаточно. Сначала она возьмёт риланиум в блоке, даст выпить ампулу родственнику умершего Романова, а потом сбегает за Бухариным. В конце концов, сообщать о смерти — это его работа. От того, что мы уставали как собаки, рефлексы у нас были тоже, как у собак. Я проснулся и открыл глаза. Свет фонарей, идущих вдоль эстакады, освещал стену и висящие на ней часы. Надо же, десять минут пятого, а нас не разбудили. Странно, на дежурстве пересменка всегда в четыре, не минутой позже. Правда, Танька Богданкина ещё салага, а салаги они не так сражаются за каждую минуту сна, как старичью. Можно бы ещё поспать, да только блок полный. Пятеро на аппарате. Не успею к 8:00 всех перестелить. Пора подниматься. Я нехотя сел, потянулся, нашарил обувь, надел халат. Рядом на соседней койке во внутреннем противошоковом зале сопел Ваня Романов. «Пойду умоюсь, а там я его растолкаю». Я выполз в коридор, и хотя почти все лампы были погашены, увидел, что Таня Богданкина стоит рядом с каким-то мужиком в уличной одежде и лохматой шапке. Но не успел я сделать и пары шагов, как она развернулась и полетела к себе в блок, а лоток со шприцами оставила около мужика прямо на полу. «Интересно, что случилось?» «Да и вообще, чего это она еле чешется?» Шприца до сих пор не вынесла. Понятно теперь, почему нас не будет. Небось, прокурила на кухне всю ночь, вот теперь и не успевает. Пойду-ка скажу ей, что она малость оборзела. Хотя Таньку обижать совсем не хотелось. Она была девка весёлая, и когда в настроении, с ней можно было помириться со смеху. Так комично она изображала всех нас. Ей бы в цирк. Правда, у нас тут свой цирк, не заскучаешь. Я решил её догнать. Но подойдя ближе к стоявшему у дверей парню, вдруг обратил внимание, что на нём точно такие же сапоги, как у Кольки. Ванькиного брата. Такие сапоги назывались казаки и слыли большой редкостью даже у форцовщиков. Ба, да это же сам Коля, только странный он какой-то, не уж-то пьяный. Глаза бегают, руки дрожат, меня видит, но не узнаёт. Коля, ты чего, не узнал меня? спросил я. Алло, гараж. Коля посмотрел на меня взглядом, который человек художественного склада назвал бы затравленным. «Где Иван?» — выдавил он с усилием. «Ну, точно, набухался и решил ночью добавить. Одному, видимо, скучно». «Как где? Тебе что, разве не сказали? Иван лежит». И я показал в соответствующем направлении, вдоль коридора. «Во внутреннем противошоковом зале». Тут уж Коля совсем стал чудной. Надо ему сказать, чтобы пить завязывал. Начал себе ладонью лицо тереть так, что борода захрустела. «А давно?» — выдохнул Коля. «Давно это он?» «Давно!» — радостно объявил я. «Уж пятый час пошел, как он отрубился. Наверняка брательник твой паутиной покрылся. Пошли, покажу». И схватил Колю за рука в дубленке. Тот в ужасе отшатнулся. Эге, похоже, он не пьяный, да и запаха нет от него. Уж не сбрендил ли Николай от своей загольной жизни? Да, видно плохо дело. Глаза блестят, бормочет что-то. Нужно пулей ему реаниман вколоть и Иванку будить срочно. Может, нам его вязать придётся. Колька, стой здесь, никуда не уходи, приказал я ему и побежал во второй блок. Я мигом В блоке спиной ко мне стояла Танька и судорожно рылась на полке в шкафу. Богданкина, ты чего шаришь? Давай быстрее, мне твоя помощь сейчас понадобится. Лёш, я рела, не умни, как не могу найти, не оборачиваясь ответила Танька. Придётся в первый блок за ним бежать. Правильно, давай, сбегай, одобрительно сказал я. Пойду тогда посторожу Ванькиного братца, пока он тут всё не разнёс. Танька застыла. Перестала шебуршать. И медленно, медленно начала поворачиваться. Какого ещё Ваньке навбраться? Ну как ты -то какого? Того самого, с которым ты в коридоре только что общалась, нетерпеливо продолжал я. Это же Колька Романов, родной брат Ивана нашего. Только он сегодня странный, похоже, свихнулся самавость. Ну, ты ведь это и сама заметила. Если я решила его релой о нём им шёрнуть. Лёша, Простонала Танька, обхватив голову руками. Лёша, я думала, это родственник того Романова, который с сепсисом, того, который умер, которого в морк отправили. Когда мы с ней выскочили в коридор, Коля стоял там, где я его оставил, и будто зачарованный смотрел, как к нему навстречу, шаркая своими тапочками, брёл брат Ваня. Одной рукой он вяло помахивал Николаю, А другой почёсывал пузо. С тех пор Коля странным образом полюбил приезжать к нам в реанимацию. Когда появлялся, то на вопрос, к кому он, Коля всегда отвечал чётко и раздельно: "Я приехал к своему брату Романову Ивану. Он работает в вашем отделении". Тут кто-то въехал мне локтем в бок. Я открыл глаза и понял, что сижу на лавочке в нашем гараже на эстакаде. Вероятно, я даже задремал. А вы сами как-нибудь попробуйте поспать днём и через 10 минут после пробуждения шарахнуть пол литра аспирта на троих без закуски. Скажи, паровозов, повторно пихнул меня Волохов. А чего сегодня здесь такая гризелка? Все мои тапочки в каком-то навозе. И в самом деле, после нашей влажной уборки вся осевшаяся за многие годы пыль намокла, взбухла и теперь ровным и глубоким слоем покрывала пространство гаража. Грязь начала жить своей независимой и малоизученной жизнью. На каждый шаг она реагировала чмоканием, хлюпаньем, чавканьем. Видимо, ей хотелось с нами поговорить и, возможно, даже подружиться, но Витя Волохов был человеком прозаическим и обозвал нашу грязь навозом. Тогда грязь обиделась и ограничилась простым прилипанием к подошвам. Я решил было рассказать Волохову про Натьку, про пожарный шланг, но не нашёл в себе сил и просто закурил. Иван Ероманов тоже закурил со мной за компанию, а некурящий Волохов, расположившийся между нами, пассивно вдыхал дым. Мы все трое сидели, прикрыв глаза и походили на буддийских монахов, ушедших в свою нирвану, в полном соответствии с последними доктринами махаяны. Истранца нас вывел Борис Львович, заведующий отделением гемодиализа. пребывавший в своей постоянной меланхолии. Он заметил нашу троицу на лавочке, встал над нами и довольно бесцеремонно, но вместе с тем очень печально произнёс: "Ребята, как хорошо, что я вас нашёл. Мне тут одна баба пару бутылок коньяку притащила. У меня сегодня сутки, а компании нет". И вздохнул так грустно-грустно. Мы, конечно же, пробудились. Как и положено буддистам, во благо всех живых существ, но не сразу поняли, что нужно от нас этому доброму человеку. Первым, как всегда, сориентировался Волхов. "Но «Ну так в чём же дело, Боря? Ещё не совсем выйди из образа доброго монаха", воскликнул он. "Ты главное не дрейф, поможем". Тут же выяснилось, что помогать Боре по мере сил вознамерился Иване, что совсем не входило в мои планы. Я, конечно, начал приперираться с ними, но без особого успеха. Тут уже их было целых трое против меня одного, и я быстро сдался. Взялся Ивано слово, что он только пригубит для соблюдения этикета, и в толковал, что основное его предназначение это не дать расслабиться Виктору Григорьевичу, а сам остался в реанимации. Коньяк я никогда особо не жаловал. И эта новоиспечённая птица Тройка весьма резво побежала на Гимдиалис, находившийся на нашем же этаже, но только в противоположном конце. Потревоженная грязь зачмокала им вслед. Наверняка что-то укоренино. Я посидел ещё немного в гараже. Потом из своего хирургического отделения спустился Лёша Гусев, наш бывший пациент, которого мы приняли год назад и еле собрали после падения с девятого этажа. Мы с Лёшей немного поговорили. Он спросил меня, когда будет дежурить тёля Николашина, его любимая медсестра, а я в который раз стал задавать ему вопросы про войну в Афганистане. Лёша там 2 года был десантником и принимал участие в боевых операциях. Немного погодело, он отправился к себе в отделение, а я ужинать. Меня девчонки позвали: Маринка Бескровного и Ленка Щеглова. Ну а после ужина я стал ощущать нарастающую безотчётную тревогу. Блок наш всё ещё оставался пустым. Не было ни скорых, ни вызовов в другие отделения, но волнение только усиливалось. Наконец, беспокойство моё зашкалило. Я попросил Маркину в случае чего прикрыть меня и ломанулся на гемодиализ. Это отделение у меня всегда ассоциировалось с мифологическим царством теней. Вроде и больные есть, все ходячие в сознании, а жизни нет. Коридоры пустые. Из палат почти не доносится ни разговоров, ни тем более смеха. А в глазах у пациентов что-то такое, что понимаешь, они уже не совсем здесь. Это и понятно. Смертность в те годы в подобных отделениях была чудовищная. Я почти бегом пролетел весь коридор и свернул направо, где недалеко от диализного зала находилась маленькая ординаторская. Одного взгляда хватило, чтобы понять, насколько моё пригубить отличается от ваниного. Оставалось только вздохнуть. Ого, какие люди! радостно воскликнул Иван, как будто не видел меня по крайней мере год. Виктор Григорьевич, смотри, Алексей к нам пришёл. Но тут даже не отреагировал. Борис Львович выглядел хотя и лучше Волохова, но не намного. Он поднял голову, скользнул по мне равнодушным взглядом и также без особых эмоций произнес «О, привет!» и снова уронил голову на грудь. Ваня, тот напротив, был очень возбужден, активен и по-особому весел. Глаза его горели, усы топорщились. Пустых бутылок я насчитал аж целых три. «Так, Ваня, давай бегом в отделение и спать». но нам нетерпевшим возражений приказал я Только поможешь мне Витю дотащить Тут дверь в ординаторскую открылась на пороге нарисовалась Светка Крынкина диализная сестра и объявила Там в реанимации случилось что-то и вас всех зовут срочно Она внимательно оглядела всю нашу компанию укоризненно покачала головой и вышла Ты всё слышал, Вань? Ещё жёстче проговорил я Давай, приводи Волохова в чувство. Наверняка у нас там аврал. Я первый побегу, а вы оба потихоньку за мной. И если что, ныряй с ним в всестренскую. Увидев, что Иван стал производить энергичные действия с витиным телом, я чертя голову понёсся в реанимацию. В коридоре около второго блока меня поджидал Кимыч. Его поза не предвещала ничего хорошего. Он стоял насупившись, уперев руки в боки. Кимычем здесь его называли для удобства. Вообще-то, полное его имя было Виталий Кимович. Он являлся старейшим доктором нашего отделения как по стажу, так и по возрасту. В ту пору ему было уже за 40. Знающие люди утверждали, что лет 5 назад Кимоч пил по чёрному, но нынче он находился в полной завязке. Как и все завязавшие алкоголики, Кимоч ненавидел пьяных, а чтобы не сорваться, у него всегда были полные карманы люминала. Он принимал его на ночь и спал богатырским сном. Растолкать его не удавалось ещё никому. В отделении у Кимачи была репутация интеллектуала. Он курил трубку и много читал, обычно лёжа на диване в ординаторской. По моему мнению, Кимачу не доставало литературного вкуса. Он в равной степени восторгался как Трифановым, так и каким-нибудь Пикулем. Но это ладно. Главное, что по дежурству он брал к нам больных только по абсолютным показаниям и не набивал отделение под завязку. «Так где шлялся, начал он весьма злобно. И куда делись остальные? Вас что, этот еврей к себе утащил? Евреев кымыч не жаловал. Быстро за Романовым и пулей в морк, рявкнул он напоследок и пошёл по направлению к координаторской. У первого блока стояло койка, накрытая простынёй. Я подошёл, уже зная, чей это труп, и откинув простыню, убедился, что так оно и есть. Неизвестный, поздняя травма. Перебегал около царицы на ночь через железнодорожные пути, тут его и сбил состав. Поздние травмы, они всегда самые суровые. Тут даже если локомотив не переедет, а только ударит, сила удара такая, что шансов выжить крайне мало. Этот неизвестный поступил к нам 3 дня назад. Я его сам с улицы принимал. У него ни документов с собой не было, ни другой какой бумажки, поэтому и неизвестный. Только обилие блатных татуировок по всему телу. К нам часто такие попадают. В основном с ноживыми. Можно всю тюремную их жизнь по этим татуировкам проследить. У нашего неизвестного тоже ни дня без строчки. 5 куполов на груди, На каждом пальце перстене изображён звёзды на коленях. А веса в нём центнера полтора, не меньше. Я, когда его сегодня перестилать помогал, ещё подумал: только бы не на моём дежурстве. Вот и сглазил. Уже почти 2 года, как санитаров из больницы повыгоняли. Это заведующий приёмником комаров реформу такую провёл, после чего трупы в морг стали отвозить сёстры. Это было делом нешуточным. Подвал напоминал тоннель метро как по виду, так и по протяжённости. Редкие лампочки еле освещали километровую дистанцию от роддома до морга. То есть путь, который, выражаясь фигурально, проходит каждый человек. Подвал к вечеру пустел, и только эхо отражалось от его стен. Ночью было совсем жутко. Особо трусливые снаряжали настоящие экспедиции в тех отделениях, где лежали молодые парни и мужики, Сестры брали их с собой в качестве эскорта. Однажды я видел, как труп из неврологии сопровождала целая орава. Две медсестры и человек десять военкоматчиков. Как тогда называли молодых ребят призывного возраста, в большинстве своем абсолютно здоровых, но косящих от армии. К ним относились с сочувствием. Про гробы из Афгана знали все. Но я возил трупы один. Почти всегда наши дежурства были такими, что отправлять двоих с каталкой в Морг казалось верхом расточительности. А для меня это было хоть и короткой, но передышкой. Поэтому я бояться как-то забывал, хотя особо отважным никогда не был. Еду себе каталкой правлю. Лишь иногда по пути в Морг я вдруг очухаюсь, с удивлением обнаружив себя за этим занятием. Неужели это я? Встряхнусь и качу себе дальше. Я, который плакал над книгой «Белый бим, черное ухо», везу сейчас мертвое тело и думаю о совершенно посторонних вещах. Как такое могло произойти? Как так получилось, что глубокой ночью в безлюдном и темном подвале в компании с покойником я не рыдаю, не дрожу от страха, а лениво размышляю, пойти ли мне завтра на утренний сеанс в кино или сразу домой, спать? Иначе нельзя. Пытался я сам себя уговорить. иначе можно запросто свихнуться. Невозможно работать в таком месте и остаться таким, каким был раньше. Все эти изменения просто неизбежный результат эволюции. Вот и в этот раз я каталку подогнал и стал в одиночку труп с кровати на каталку перетаскивать, занятый какими-то своими мыслями, но точно не о жизни и смерти. А что один? Так у меня это уже отработанный приём. Иваню я решил не дожидаться, и потом что его отвлекать? Он должен Волохово доставить к месту дислокации. Но такого здоровенного я ещё не перекладывал. Наверное, поэтому у меня произошла осечка. Каталко хоть и стояла на тормозе, отъехала от кровати, и в образовавшуюся щель проскользнуло огромное тело неизвестного со всеми его татуировками. Это была катастрофа. Я тут же призвал на помощь Ленку и Маринку. Мы мужественно в течение четверти часа пытались оторвать покойника от пола, но все наши усилия были тщетны. И тогда Ленка Щеглова пошла за Кимычем. Вот Кимыч совсем был тогда не нужен в коридоре. Совсем потому что как только он вышел из ординаторской, причём в состоянии крайнего раздражения, в другом конце коридора нарисовался Иван Алексеевич собственной персоной. Ваня приближался, и в его походке, прямо скажем, развязной и дерской, был вызов и нахальство. Волохово с ним рядом не наблюдалось. Кимыч озверел. Он почувствовал запах за полусотни метров. Я же сделал страшные глаза и одними губами принялся артикулировать Ване все самые отборные непечатные выражения. Это вызвало неожиданный эффект. Иван моментально сгруппировался, собрался, нахмурился, подбежал к нашей дружной группе и быстро, а самое главное, молча взялся за работу. Получилось всё как надо, не считая того, что у Кимыча вступило в спину. Моторов Простонал он, согнувшись пополам. Если вы через 15 минут не прибежите назад и не притащите Волохова, я вам не завидую. Мы в полном молчании ехали по подвалу. Я впереди, Ваня замыкающим. Только перед лифтом, который поднимал каталки в Морг, я сказал ему очень чётко и зло: "Ваня, хватит на сегодня. У нас и так будет с тобой выше крыши. Сейчас скидываем труп и мух в отделение, ты понял?" Если, конечно, не хочешь в глаз от меня получить, и нажал на кнопку звонка. Иван ничего не ответил, но мне показалось, что он меня понял. Он стал тихим и виноватым. Мне его тут же стало жалко. Я его жалел целую минуту или даже полторы, до того момента, пока двери лифта не распахнулись. Вышедший оттуда санитар Володька Цурканов увидел нас и весело воскликнул: «Вот это я понимаю, Ваня с Лешей, не люди, а подарок судьбы, представляете? У меня сегодня бутылка спирта, а вот пить, кроме как с мертвецами, абсолютно не с кем». И загоготал. Чернокожий кубинец прижал нашего боксера к канатам и начал осыпать его ударами в рваном ритме. «Левый, левый, правый, опять левый, уже по корпусу, потом подряд два правых в голову и левый апперкот. Видал? Как месяц!» Одновременно восхищаяся и негодуя, воскликнул Володька: Мы же их гадов обучили, они теперь что хотят, то и творят. Шла припозднившаяся трансляция каких-то соревнований по боксу. Мы втроём сидели в маленькой прокуренной комнатушке, где кроме телевизора умещались кушетка и покрытый липкой клейонкой стол. На столе стояла наполовину пустая аптечная банка со спиртом. Два гранёных стакана, пустая сахарница и пара щербатых фаянсовых кружек. А на подоконнике старый раздолбанный микроскоп, одна целая пачка кефира и одна половиненная. Натюрморт эпохи позднего соцреализма. Кефир в морге выдавали за вредность. Запивать кефиром меня научил Волохов. "Спирт салага", говорил обычно Витя. "Отлично запивать кефиром". И на вопрос, почему, охотно пояснял. Мягко выходит. Как только Володька поделился с нами своими планами, сразу же начались сложные переговоры, в финале чуть не перешедшие в рукопашную. Стоит отметить, что как человек и гражданин за сегодняшний день я здорово поднаторел в искусстве дипломатии. Впоследствии я наверняка смог бы работать кем-то вроде третьего секретаря посольства. Но легче предотвратить вооружённый конфликт, найти решение в вопросе о спорных территориях или достигнуть компромисса о совместных нефтяных разработках, чем помешать моему другу и напарнику Ивану хлопнуть спиртом с Володькой Цуркановым, ночным санитаром морга Московской городской клинической больницы номер 7. Я обозлился по-настоящему и даже решил плюнуть на всё и оставить Ваню наедине с Володькой и мертвецами. Но гуманизм, присущий всем людям доброй воли, возобладал над сиюминутным и прагматичным. Хрен с вами, делайте что хотите, в духе старых дипломатических традиций сказал я. Только мне позвонить нужно. Где тут телефон в вашем крематории? В первом блоке сняла трубку Ленка Щеглова. Ленка? спросил у неё я. У нас всё спокойно. Да, всё нормально, скорых не было. Блок ваш пустой, только Волохов ещё не приходил, ответила она. А ты где? Слушай, Щеглова, мы в морге. Тут такое дело, короче, я типа патронажной сестры сегодня у Романова. Не могу его одного оставить, поделился я с ней. Короче, ври ему что хочешь, но мы будем не раньше, чем через полчаса. Скажи ему, что подвал затопило. Тот участок подвала, что примыкал к моргу, действительно затапливался водой по нескольку раз в год. Скажи ему, если не верит, пусть сам спустится сюда и посмотрит. Продолжал я орать в трубку. Даже если бы Кимачу сказали, что в подвале лежит бесхозный чемодан, набитый облигациями внутреннего займа, он бы ни почём не сдвинулся с места. Нужно знать нашего Виталия Кимавича. Моторов, какой Кимач? засмеялась Ленка. Как только вы уехали, он сразу на диван завалился. Его храп сейчас около эндоскопии слышно. Давай, стереги Ванюшку, а если что, я тебе позвоню. Только дай мне номер местного. Это хорошо, если Кимч спит. Значит, он уже люминал наглотался. Может, и не заметят нашего отсутствия. Хотя было у него одно интересное свойство. На утро он непостижимым образом оказывался в курсе тех событий, что произошли, пока он был в отключке. Видимо, ночью бессмертный дух Кимача воспрял над его бренным телом и совершал облёт отделения. В полчаса уложиться не удалось. Вот уже полночь скоро, а мы даже и не думаем закругляться. А всё из-за Вани. Что-то он сегодня не на шутку завёлся. Раньше я за ним такого не замечал. Эх, всем ты хорош, Ваня. Вспомнил я ту знаменитую бухаринскую фразу: Это было чуть больше года назад. Стал больной во втором блоке на первой койке. Стал это значит у него остановилось сердце. Мы сначала его покачали, а потом решили дефибриллировать. Эту процедуру я всегда уважал за её брутальную эффективность. Вот и в тот раз мы зарядили по максимуму и ударили. Я стоял около самого прибора. Бухарин держал в руках электроды. А Иван благоразумно оттирался возле ножного конца койки. После разряда больной, как ему и было положено, подпрыгнул на полметра от кровати, а за моей спиной что-то мягко шлёпнулось на пол. Оказалось, Ваня встал в лужу, которая касалась металлической ножки кровати, и принял на себя часть от этих сотен вольт. Бедняга долго не мог понять, что это с ним, когда пришёл в себя на кушетке нашей сестренской. стоял в блоке, смотрел на процедуру. Тут ему по затылку чем-то таким бабах. И вот он уже лежит в другом помещении. Ему по щекам бьют, водичкой в лицо брызгают. Многие писатели-фантасты того времени именно так описывали телепортацию. Больной, кстати, восстановил ритм с первого разряда. Его уже через 3 дня в отделение перевели. А Ваня начал избегать дефибриллятора. Этот прибор стал внушать ему священный ужас, подобный тому, что испытывал Пятница по отношению к ружью Рабензона Круза. Когда Ваня видел, что кого-то собираются подвергнуть этой увлекательной процедуре, он впадал в странное оцепенение. Взгляд у него становился затравленный, и втиснув голову в плечи, он бочком смещался в коридор. Тогда раз в год в каждом необъятном уголке нашей родины проводили аттестации. Другими словами, собрания, на которых каждый член трудового коллектива получал принципиальную оценку своих товарищей. Это было видоизменённое наследие эпохи культа личности, приломлённое эхо судов над врагами народа. Больше всех старались всегда старенькие сёстры из деревенских. Я хочу сказать тебе со всей прямотой, Раиса. К примеру, начинала свою речь медсестра Маша. Пожелая девушка гренадерского вида. Не дорабатываешь ты в последнее время, а ведь это сразу заметно. Не блок становится ахлев, раньше коечки-то блестели, а теперь. Маша имела слабость к натерке блестящих поверхностей и наштырём. Раиса Панурь в голову грех признавала и тут же брала на себя повышенное обязательство обрабатывать на шитёрём не только металлические поверхности коек, но и хромированные ножки тумбочек. Пикантность ситуации заключалась в том, что Маша с Раисой были подругами и жили в одной комнате общежития. На последнем таком собрании всё было как под копирку. То есть заслушали про Форга кивали словам Суходольской, выслушали критику товарищей, можно было и закругляться. Но тут слово взял Бухарин. Он встал, покашлял в ладонь, поправил резинку на штанах и произнёс: "Я хочу поговорить о Ване Романове". Все встрепенулись. Ваню любили, а что касается Бухарина, то он всегда был человеком лояльным и никого на подобных собраниях не топил. Эх, всем хорош ты, Ваня. Глядя на Ивана Задорна, начал Бухарин. По глазам сотрудников отделения было видно, что они разделяют его мнение. Вот я водку с тобой пил, нормально пьёшь. Стал он перечислять положительные Иванины качества и, заметив смятение на лице Суходольской, успокоил. На Новый год по рюмочке. Рюмка в отделении от родес не водилась. И в личной жизни ты молодец. Тут Бухарин согнул характерным жестом руку в локти и сжал могучий кулак. «Мужик, дочка вот недавно родилась!» Все заржали. «А дефибриллятора?» Он наглядел всех внимательно. «Дефибриллятора ты боишься. А врач, хоть и будущий, не должен ссать никогда!» Бухарина проводили на место под шквал аплодисментов. «Да, всем ты хорош, Ваня!» С тоской повторил я про себя, глядя на Ивана, который продолжал находиться в перманентном возбуждении. «Но лучше бы ты дефибриллировать любил!» Тут в телевизоре, который стоял рядом на стуле, события для нашего боксера начали поворачиваться отнюдь не лучшим образом. Кубинец стал просто молотить его, как тренировочную грушу, И рефери прервал избиение, объявив победу кубинского боксёра ввиду его явного преимущества. Володька Цурканов немедленно попустился в рассуждение. Как лично бы он уделал этого наглого кубинца, и ещё пяток таких же. Он был ночным санитаром, которых набрали пару лет назад из числа студентов первого меда. Сам Володька учился на четвёртом курсе, на котором и я мог бы сейчас оказаться теоретически. Поэтому он мне был очень интересен. Но ни одного слова ни об обучении в институте, ни о медицине, в частности, я от него не слышал. Зато с огромным воодушевлением он всегда рассказывал и даже показывал, как и чем шарахнуть человеку по кумполу, чтобы причинить этому Винцу творение стойкое расстройство здоровья. Вполне достойное хобби для будущего врача. Вот и сейчас та же тема. Пацаны, я вам так скажу, с ножом пусть Фрейра ходит. Менты повяжут, устанешь доказывать, что не при делах. А я теперь, особенно если один в новое место собираюсь, толстую цепь вместо ремня ношу. Володька даже привстал, показывая всем желающим, как именно нужно протаскивать цепь сквозь петли джинсов. Вот если так крепить, то и во время бега не соскочит, и вытащить можно на раз, и тогда или по ногам, или по башне. А башне лучше. Тут, когда с таким замахом он показал, с каким. Удар как ломом получается. Хребет в трусы осыпется, гарантирую. Володя Цурканов был родом с Урала, и, судя по всему, там провёл трепетное детство и романтическую юность. Словно услышав меня, он произнёс, резюмируя: "Хотя что я тут вам втираю? У вас жизнь в Москве как на курорте. Пацаны не беспредельничают, Дымен да ты не особо гоняет, даже завидно. За это решено было выпить. Володька стал разливать, но я тут же накрыл свой стакан ладонью. На это они так с Ваней завыли, что я опять дал слабину. Хотя и правда, больной их нет, Кимоч храпит, Щеглова, если что, и позвонит, и прикроет. Тёплый разбавленный спирт немедленно был запит тёплым противным кефиром. «А хорошо пошло. Видел бы сейчас Александр Семенович Бронштейн, как я лечу свою язву. Он бы за меня порадовался». Тем временем начался следующий боксерский поединок в более тяжелой весовой категории. Дрался опять наш боксер, но на этот раз с поляком, которому уже с начала первого раунда пришлось не сладко. Он пропустил несколько тяжёлых ударов с дистанции, а потом ещё и левый крюк схватил в челюсть, отчего его заметно болтануло, а перед гонгом наш боксёр поймал его на встречный в разрез и поляк мигом сел на пятую точку. Рефери принялся отчитывать. Поляк хоть и тяжело, но поднялся. Тут и гонг прозвучал. Вот это грамотная работа, восхищённо начал Володька. До конца боя поляк не достоит, гадом буду. В этот момент показали угол нашего боксёра. Тот сидел на табуретке, а тренер махал перед его лицом полотенцем. Пацаны, глядите, обычный с виду парень, даже рыхлый немного, типа Вани нашего. Володька подмигнул Ивану. Авторет зарядит сливай воду. Тут Ваня вдруг поднялся. Утер с усов кефир и с какой-то незнакомой мне прежде блатной интонацией произнес. «Я хоть и не боксер, но тоже, если в торец заряжу, мало не покажется». Из силы пихнул Володьку, который к тому моменту, почуяв неладное, успел вскочить со стула. Зазвенела посуда. Один стакан упал и покатился. Вот черт! Только этого не хватало. Комнатка была тесная, не развернешься. Я начал их растаскивать. А они в этот момент пытались дать друг другу по физиономии, но их удары не достигали цели, потому что все приходились по мне. Вдобавок они оторвали рукав у моего халата. Я было попытался призвать на помощь своё каратистское прошлое, но в узком пространстве, да ещё когда мы все сплелись клубком, особенно ногами не помашешь. Мы ещё пихались так с минуту. Но видя сложившуюся патовую ситуацию, медленно и осторожно расцепились. "Да Ваня, ты я вижу помахаться любишь", с неподдельным уважением сказала Володька, как только отдышался. "Молоток". У него явно улучшилось настроение. Видимо, он почувствовал себя очень уютно, как будто находился сейчас на своём, известном давними гуманистическими традициями Урале, а не в инфантильной и выхолощенной Москве. Мы присели и закурили. За всей этой баталей поляк успел продуть нокаутом. Но это нам показали только на повторе в замедленной съёмке. Некоторые считают, что в больнице скучно работать. Какая глупость. Вот у нас просто удивительный сегодня день. Сколько всего интересного произошло. И выпили, и поспали, и опять выпили, и снова вздремнули, и в гости сходили, и там добавили. Потом в Морк отправились, а там не только выпили, но и подрались. Эх, будет что детям нашим рассказать. Тем временем Володька с Ваней решили выпить уже на брудершафт. Причём эти новоиспечённые братия мне даже не предложили. Затем они устроили на этот раз на свежем воздухе драку по-норошку. А потом, когда Цурканова сморила, я всё-таки убедил Ваню вернуться в отделение. Мы выволокли катальку на улицу и через пару минут уже везли её по эстакаде к нам в гараж. Тащиться по подвалу нам не захотелось из-за внезапно нахлынувшего приступа клаустрофобии. Было больше 2 часов ночи, когда мы, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Кимыча, прокрались в отделение, а катальку оставили в гараже, а то уж больно гремело. Ленка Щеглова, увидев нас, мой оторванный рукав, поняла всё без слов и усадив нас на кухне, стала поить чаем. Блок пустой, а Волохов уже в ординаторской, сообщила она. Его Борис Львович полчаса назад на кресле-каталке привёз. Давайте чешите спать, а вось утром всё уляжется. Я вам уже постелила. Только Маринку не разбудите, охламоны. Ленка, она всегда человеком была. Не дожидаясь Ивана, я тихонько на цыпочках прошёл в сестренскую, на кушетке спала Маринка Бескровного. Двуспальная софа была разложена и заботливо застелена. Я снял Иванов халат, лёг на софу к стенке и тут же отключился. Лучше бы я этого не делал. Поговорим про сон. То, что сон в жизни человека занимает невероятно важное место, знают все. Человек на сон тратит уйму времени и делает это мало того, что с постоянством, но часто помимо своей воли. Вместе с тем, люди иногда заставляют себя спать. Также заставляют себя не спать. Человека можно ввести в состояние сна наркозом или гипнозом. Также человека из этого состояния можно вывести, то есть просто разбудить, а в случае наркоза или гипноза прекратить их действие. Сон посвящён тысячи произведений живописи и литературы, кинематографа, философские работы, научные исследования, всего и не перечислишь. Сон часто окутан мистической тайной. Сон обладает могучим целебным действием. Он восстанавливает силы, здоровье, а спящий человек наоборот представляется слабым и незащищённым. Эпитетов у сна хватает. Сон бывает тревожным, сладким, детским, вещим, страшным, глубоким, лёгким, цветным, дневным, плохим, беззаботным, мёртвым и ещё бог его знает каким. Многие культуры и религии даже смерть относят к частным проявлениям сна. Сон это то, чего мне так не хватало долгие годы в молодости. Он для меня был важнее еды, развлечений и даже денег. Во всяком случае, деньги имели конкретную цену, а вот сон в реанимации не продавался. У нас его можно было либо заслужить, либо обменять на что-то тоже весьма важное. И отчистенько включался в подобные обмены, но неоднократно по молодости оказываясь в дураках. Когда меня сейчас спрашивают, чего мне больше всего хотелось в пору юности, я честно отвечаю: выспаться. Много лет назад в одной ночной телепередаче выступал профессор-невролог, крупный специалист по сну. Среди прочего, он сказал одну интересную вещь: "Ни одно ночное бдение не проходит бесследно для организма. Последствия разнообразны и неизбежны. Одна бессонная ночь требует не менее двух недель абсолютно спокойной и размеренной жизни. 2 недели полного покоя за одну бессонную ночь". Безстыжая Натька лепила нам, молодым, по 14 суточных дежурств в месяц, прекрасно зная при этом, что часть из них не будет оплачена. Смену мы заканчивали не в 9:00 утра, как полагалось, а нередко в обед. "Вы же хотите стать врачами?" цинично заявляли нам. "Вот вам возможность проявить себя". Те пару часов рваного сна, которые далеко не каждое дежурство нам доставались, всегда вызывали безумное раздражение начальства. Придумывались разнообразные запреты и поводы, чтобы украсть у нас и это немногое. Доходило до того, что сестринская частенько запиралась на ключ. И тогда каждое утро устраивался допрос, не спал ли кто-нибудь несанкционировано, например, на каталке для транспортировки мертвецов. Сон на дежурстве совсем не похож на сон обычный. Даже они потому, что он, как правило, очень короткий, поверхностный и тревожный, как у дикого зверя. Сон на дежурстве, как еда без запаха и вкуса. Часто от него ещё больше усталости, чем от поддерживаемого усилием воли бодрствования. Профессор, специалист по сну, почему-то ничего не сказал о пробуждении. А ведь этот момент очень важен. Хотя, что здесь скажешь нового? Открыл глаза, потянулся, сел на кровати, нашарил тапочки, надел халат, зевнул, пошёл в ванную, сполоснулся. Вышел из ванной, прошёл на кухню, рассеянно выглянул в окно, опять потянулся, открыл холодильник. Многие годы просыпался я куда динамичнее. Дверь в комнату, где стояла кушетка, на которой я спал, распахивалась мощным пинком. Раздавался требовательный громкий окрик. и одновременно включался свет. Я подпрыгивал, как от разряда дефибриллятора, успевая заметить, что в коридоре с грохотом проносится каталка с окровавленным месивом. Раньше, чем мне удавалось сообразить, что со мной и где сейчас нахожусь, я уже стоял рядом с этим телом, руками уже в ней, этой каше из плоти и костей, срезая обрывки одежды, все перемазанные землёй, кровью и рвотой. Думаю, тот профессор с телевизора и не знает про такой плавный переход от грёз к действительности. Когда ночь проходила спокойно, меня будили деликатнее. Как правило, просто открывали дверь и громким голосом сообщали: "Мол, вставай, Лёша, пора работать". Некоторые что-то добавляли ласковое по своему вкусу. Например, Таня Богданкина неизменно требовала: "Хватит дрыгнуть моторов, сволочь". И всем казалось, что выходя, они просто обязаны изо всех сил содануть дверью. А особо послудные те ещё и вовсе распахивали дверь в коридор, а там включали яркий свет и будили на 20 минут раньше. Самые весёлые побудки устраивала моя боевая подруга Тамара Царькова. Она заявлялась на работу очень рано, когда ещё не было и 6. энергично распахивала дверь ногой, так что осыпалась штукатурка, и очень радостно и как-то торжественно констатировала: "Ага, спите, бляди". И тут же добавляла: "Моторов купи у меня ночь". Трудно передать всю гамму чувств от такого предложения. Про Тамарку вообще нужна отдельную книгу писать. Единственным человеком в реанимации, который мог по-человечески разбудить, была медсестра Маринка Бескровнова. Она тихонько, без скрипа, открывала дверь, неслышной кошачьей походкой подкрадывалась к кровати и, присев на корточки, начинала мурлыкать: "Солнышко, просыпайся, уже пятый час. У нас всё хорошо, больные давление держат, капельницы прокапаны". Назначения сделаны. Не забудь только градусники в 6 поставить. Чайничек уже на плите, бутербродики на столе. Просыпайся. Мур. Больше так никто и никогда не делал. Жаль, она проработала недолго, ушла медсестрой на мясокомбинат. Это, пожалуй, были единственные пробуждения, когда я чувствовал себя человеком, а не протоплазмой, через которую пропускали ток высокого напряжения. Первой моей мыслью, когда я проснулся, было, что уже точно 4 часа. Не исключено даже больше. И мне с дуру показалось, что я дома. Уж больно тихо. И от этой мысли мне стало хорошо. Но уже через секунду я сориентировался, и хорошее настроение исчезло. Особенно после того, как я обнаружил, что нахожусь в полном одиночестве в нашей сестринской комнате. Потом я долго лежал с закрытыми глазами и думал, что наверняка в наш блок поступили больные, и Ваня благородно решил сам их принять. Но куда тогда делись Ленка с Маринкой? Наверное, смену друг другу сдают или Романову помогают, — успокоил я сам себя. а мне, значит, можно еще поспать, если никто не будет. И хотя у меня в ту пору не было часов, я чувствовал наступление четырех утра всегда. И долгие годы спустя я буду просыпаться ровно в четыре во время неофициальной реанимационной пересменки. Но через некоторое время дверь тихонько отворилась, и проскользнувшая внутрь, как всегда, бесшумная тень Маринки Бескровного и вкратчиво зашептала. «Заинька, блок ваш пустой. Никто не поступал. Ещё только половина пятого, но лучше бы тебе проснуться. Умывайся, одевайся, мы тебя с ленкой на кухне ждём и всё тебе расскажем. Чайничек уже закипел. Так я и знал. Не надо мне было одному спать ложиться. Это было очень безответственно и недальновидно с моей стороны. Скорее всего, случилось что-то совсем из ряда вон. Я выпал в коридор. Меня немного мутило, а все этот спирт с кефиром. На кухне меня ждали Ленка с Маринкой, а по их потрясенным лицам было видно, что им не терпится мне все рассказать. Я присел за стол, налил чай, закурил и приготовился слушать. По мере того, как они рассказывали, я все больше и больше убеждался в том, что меня разбудили абсолютно правильно. Когда я пошел спать, Ваня решил еще немного почаевничать. Не все же время водку пить, можно показать себя человеком широких взглядов. И тут в нашем все еще пустом втором блоке зазвонил телефон. Ваня побежал отвечать на звонок, а Ленка Щеглова отправилась к себе в первый делать назначение. Когда она закончила и прошлась по отделению, Романова уже нигде не было, и она справедливо решила, что тот уже дрыхнет без задних ног. Тащиться в гараж было неохота. И она, как у нас это заведено по ночам, решила перекурить в буфете у лифтов. Только она прикурила, как в буфет вбежал, даже не вбежал, а ворвался Кимыч, нажал на кнопку лифта, и все то время, пока ждал, он орал страшным голосом. «Меня все знают, я никогда ни никого не закладывал, я всегда отличался терпением, и меня трудно довести». На всему есть предел. Ленка очень перепугалась. Не столько даже от того, что Кимач вопил, будто в него вселился нечистый, сколько от самого факта, что она видит Виталия Кимавича среди ночи стоящим на ногах, а не находящимся в своей традиционной летаргии на диване в ординаторской. Она чуть не проглотила сигарету, а Кимач продолжал надрываться. Когда Волохов, не успев приступить к дежурству, уже принял на грудь с этими нашими олухами, я терпел. Когда Борька утащил их к себе на диализ и напоил их, я терпел. Когда Моторов по пьяни уронил на пол трупа и я сорвал спину, я терпел. Когда они с Романовым уехали в морг и проторчали там три часа, я терпел». Даже тогда, когда Боря привёз на каталке Волохова в ординаторскую и сбросил его на диван, я и то терпел. Тут подъехал лифт. Кимич запрыгнул в него, толкнул кнопку, и за то время, что закрывались двери, он успел проорать. Но когда только что в ординаторскую позвонил Романов из нейрохирургии и заявил мне, что он берёт там больного, моему терпению пришёл конец. Тут двери лифта захлопнулись. Он тронулся наверх, но Кимоч прибавил громкости, и его вопль эхом разнёсся по всем 16 этажам больницы. Я их всех заложу. Щеглова не успела переварить всю эту информацию. Не прошло и 5 минут, как двери лифта снова распахнулись, и оттуда вылез всё ещё свирепый Кимоч. вдобавок, он выволок за собой Ивана, который хоть и вяло, но сопротивлялся. Ленка успела заметить, что на плече у Вани реанимационная сумка, а на шее фонендоскоп. Она решила проследить за расправой и в случае чего вмешаться. Первым делом Кимоч вырвала из рук Вани сумку и забросила её в пультовую. Затем он сорвал с него фонендоскоп. Так обычно в кино показывают расправу над теми, кто изменил присяге, когда перед строем с них срывают ордена и эполеты. По закону жанра Кимачу за неимением шпаги нужно было ещё сломать над головой несчастного Ваньки швабру, но вместо этого Кимач поступил неожиданно и вместе с тем очень разумно. Оставив Ваню стоять в коридоре, он сбегал в ординаторскую, вернувшись с подушкой и одеялом. Быстро постелив в харчевне, Кимыч подвёл Романова к ложу и молча показал на кушетку пальцем. Иван также молча, благоразумно не вступая в дискуссии, разулся, лёг, накрылся одеялом и моментально уснул. Намаился за сегодня. Кимыч, убедившись, что Ваня спит, сходил за своей трубкой, набил её, раскурил и уже успокоившись, поведал Ленке и проснувшейся Маринке о событиях, произошедших за последний час. В нейрохирургии затяжелел больной. Его мы держали пару дней у себя в первом блоке после удаления гематомы мозга. Когда он стабилизировался, нейрохирурги забрали его к себе. Но сегодня к вечеру состояние ухудшилось. Поползла температура, появилась одышка. Все нехитрые действия, что предприняли в отделении, эффекта не дали. Ночью ситуация лишь усугубилась, и дежурный нейрохирург решил, что пора вызывать на консультацию реаниматолога. В ту ночь дежурным нейрохирургом был Винокуров. Как и все врачи его профиля, он был человеком серьёзным, чтобы не сказать жёстким. Наверное, когда каждый день копаешься инструментами в человеческом мозге, Меняется отношение к жизни. Он позвонил в ординаторскую реанимационного отделения по номеру 266. Никто не подходил. Винакуров терпеливо слушал гудки, но ответа так и не последовало. Тогда он подождал немного и перезвонил. С тем же результатом. Странно, подумал Винакуров. Никого нет. Может быть, у них запарка? В реанимации подходили всегда. в любое время дня и ночи. Тогда Винакуров позвонил по следующему телефону, который был напечатан в справочнике: 265. Это был номер второго блока. Сначала тоже никто не подходил, но всё же, хоть и не скоро, ему ответил приятный мужской голос. Реанимация, второй блок. Реанимация, обрадованно воскликнул Винакуров. Нужна срочная консультация в нейрохирургии, палата 1136. Иван знал, что это серьёзный звонок, и решил поступить по инструкции. Он дошёл до ординаторской и начал трясти Кимычи. Он тормошил его долго и интенсивно, но безуспешно. Видимо, на тот момент концентрация барбитуратов в крови у Кимычи была ещё высока. Отчаявшись его разбудить, Ваня переключился на Волохова. На какую-то долю секунды ему даже почудилось ответное Витя на движение, и тогда, поднатужившись, он выволок его в коридор и поставил у двери. Витя, не говоря ни слова и не открывая глаз, мягко стек по стене на пол. Иван почесал в затылке и опять, приложив немалые усилия, доставил Волохова в исходную точку, то есть на диван. С минуту Иван постоял в задумчивости. «Действительно». Интересная какая ситуация. Будто злая колдунья из сказки явилась сюда и переколола наших докторов своим дурацким веретеном. А консультация в нейрохирургии не простая, а срочная. И тогда Ваня принял решение. Он взял в шоке фонендоскоп, а в пультовую реанимационную сумку-укладку для вызовов, не говоря ни слова Ленке Щегловой, которая копалась в своем блоке. Вызвал лифт, и нажал кнопку одиннадцатого этажа Вот не зря многие у нас считали Ивана настоящим мужиком Винакуров ещё с вечера пребывал в состоянии сильнейшего раздражения Одно дело, когда занимаешься своей работой, то есть сверлишь череп, вскрываешь твёрдую мозговую оболочку, обнажаешь мозг Доходишь до гематомы, убираешь её ко всем чертям, потом сверлишь второй череп, опять вскрываешь твёрдую мозговую оболочку. Но когда его, опытного нейрохирурга, вынуждают заниматься всякой ерундой, тут и святой взбесится. Не надо было так рано забирать этого больного из реанимации. А все эти реаниматологи торопятся побыстрее кое-кого освободить. Подержали бы его у себя ещё несколько дней, Уж не развалились бы. Вот что ему сейчас со всем этим делать? Всю ночь около больного сидеть с станометром в руках? Если хирург хочет до пенсии сохранить твёрдую руку и острый глаз, он должен ночью спать. Даже на дежурстве. На дежурстве можно не спать только по трём причинам. Если идёт операция это раз. Выпивка это два. Бабы это три. Веинакуров выпивал очень умеренно, а Романов даже мимолётных в больнице не заводил. А когда наступило 3 часа ночи, он решил, что пора и честь знать. Это в реанимации могут всю ночь куковать. К тому же, они сами виноваты, перевели больного раньше времени. Сами виноватые, вот пусть теперь и отдуваются. И он с чувством глубокого удовлетворения, как и всякий человек, который нашёл единственно верное решение в сложной ситуации, снял трубку телефона. Иван шёл по коридору 11-го этажа и судорожно вспоминал те слова, фразы, мимику и действия, которыми сопровождались все вызовы в отделении, когда он ходил на них вместе с врачом. Врач в паре с сестрой обычно были задействованы в особо тяжёлых случаях. например, при остановках сердца. Но бывало, что врачу просто скучно идти одному, особенно если далеко. Путь был не близкий. Сначала Иван прошёл сосудистое отделение, потом отделение кардиохирургии, и когда он пересёк границу нейрохирургического, он вспомнил всё вплоть до мельчайших деталей. Винакуров, который всё это время нетерпеливо рассказывал по коридору, был весьма озадачен, когда увидел спешащего к нему навстречу реанимационного медбрата Ваню с сумкой в руке и феномдоскопом на шее. Значит, послали медбрата вперёд, а врач еле тащится. Вот стой опять и опять жди. А где врач? раздражённо спросил Винакуров. Я что, до утра тут должен стоять? Находиться нужно около постели больного, а не в коридоре. И по мере сил оказывать ему квалифицированную помощь. Незначительно произнёс Ваня. Именно так обычно разговаривали врачи-реаниматологи с коллегами из других отделений. Пройдёмте в палату. Винакуров совершенно растерялся. Может, он чего не знает? Может быть, этот медбрат уже институт окончил и в реанимации врачом стал работать. Но разговаривать таким тоном с собой он больше не позволит. А самое главное, нужно обязательно выяснить статус этого Ивана. А всё-таки где врачи? Решив немного видоизменить вопрос, переспросил Винокуров. Ситуация ведь очень сложная. Врачи? То есть ситуация настолько сложная, что вам консилиум понадобился, коллега. Усмехнувшись, ответил Ваня. Пожалуйста, докладывайте, не будем терять времени. Тут уж Винокуров абсолютно перестал ориентироваться. Действительно, время идёт, а задача одна спихнуть больного всеми правдами и неправдами в реанимацию, тем более что почти уже утро. Он стал докладывать, а этот, то ли доктор, то ли кто, тем временем присел на край кровати и уже измерил давление, пульс, потрогал лоб, послушал лёгкие и даже оттянул века. Да нет, немед брат, точно доктор. Могу ли я увидеть историю болезни пациента? спросил Ваня. И рентгеновские снимки попрошу. Да неудобно как получается, с досадой подумал Винокуров, выйдя в коридор. Как же это я забыл историю в ординаторской? Вот теперь бежать за ней приходится. Да понятно почему, всё от недосыпа. Вот скажите, пожалуйста, начал Иван, перелистывая страницы. Вы говорите об улучшении гемодинамики. А я вижу, что последняя запись этих параметров сделана 3 дня назад, да и та в нашем отделении. И кровь не перебирали, а снимки? Зачем мне рентгенограммы черепа? Мне нужен свежий снимок грудной клетки. Ведь у вашего больного на лицо клиника пневмонии. Вы хотите сказать, совсем потерялся Винокуров, тем более что доктор из реанимации был абсолютно прав. Я должен ночью делать снимок? А кто же ещё? Конечно, вы же дежурный врач, снисходительно ответил Иван. Да, видно, ничего вы без нас не можете. Тут, Вина, Курову стало очень обидно. Мало того, что всю ночь не спишь, мало того, что ждёшь их по часу, так нет, приходят и ещё поучают. Ведь я тоже могу на принцип пойти. Повысив голос, начал закипать Винокуров. «Вот возьму и без согласования отправлю его к вам, если вы все такие умные». «Умные?» — переспросил Ваня и утвердительно кивнул. «Да уж не без того». Винокуров опять было полез в бутылку, но Иван вдруг поднялся со стула и вышел в коридор. С минуты он стоял в глубокой задумчивости, затем решительно и твердо произнес «Винокуров». Хорошо. Я его беру. Только мне позвонить нужно, наших предупредить. И стремительно зашагал по направлению к координаторской. Никто не знает, как это произошло, но действие люминала вдруг закончилось. Хлорные каналы в нейронах захлопнулись, и тормозящее действие на центральную нервную систему прекратилось. Ответственному реаниматологу Виталию Кемовичу подчудился звук Поначалу он был робким, тихим, потом понемногу нарастал и смелел. Затем стал требовательным и резким, а под конец злым и нетерпеливым. Что за чёрт? Кимыч открыл глаза. На тумбочке в изголовье надрывался телефонный аппарат. Рядом, на другом диване, лежал Волохов. Его храп входил в резонанс со звонком, вызывая дрожание окон. Телефон не думал умолкать. Кимыч, приподнявшись на локте, дотянулся до трубки. Вас слушают, хрипло со сна ответил он. Говорите. Алло, это вы, Виталий Кимович? раздался в трубке весёлый голос. Романов говорит. Я тут в нейрохирургии больного взял. Сейчас к нам везу. Готовьте место. Ошарашенный Кимыч послушал гудки отбоя. Ещё раз посмотрел на хропящего Волохова, потом на телефонную трубку в своей руке, затем секунд 10 он увязывал все эти элементы в единое целое, и когда ему это удалось, он побежал. Врачи реанимации часто вызывают в другие отделения, как правило, несколько раз за дежурство. Поэтому у реаниматологов в нашей больнице знали все, и у каждого была своя репутация. Виталий Кимович, даже на самый срочный вызов шёл неспешной походкой. Он вообще никогда не суетился и никуда не торопился. Поэтому все знали, что лучше сделать самому, чем дожидаться Кимоча. Но той ночью Кимоч установил абсолютный рекорд больницы по скоростному перемещению из реанимации в нейрохирургию. Со стороны это выглядело так, что не успел Ваня повесить трубку на рычаг, как тут же в ординаторской неррохиругии нарисовался Кимыч с перекошенным от злобы лицом. Не удивлюсь, если при этом запахло серой. Такая прыть очень впечатлила Винокурова. Он знал Кимыча 100 лет. Особенно удивился Винокуров, когда Кимыч потащил Ваню прочь из ординаторской. Постойте, куда же вы? зумлённо, пытаясь их догнать, кричал вслед растерянно винокуров. А как же больной? У него же пневмония. Вы же сами диагноз поставили. Пневмония? Злобно через плечо огрызнулся Кимыч. Пневмония не реанимационная ситуация. Вызывайте терапевта. Диагноз ему поставили. Ага, ты ещё буфетчицу нашу позови, она тут всем диагнозов наставит. И уже всё понявший бедный Винокуров остановился и отчаянно завопил: "Я этого так не оставлю, и по поводу всей этой безобразной ситуации обязательно составлю подробный рапорт". Вольному Воля объявил Кимыч, добежав до лифта. Он затолкал туда Ваню, и они уехали. "Теперь, Моторов, сиди здесь и карауль Ванюшку, пока он опять на вызов не учесал". Без тени улыбки произнесла Ленка Щеглова и пошла в Сестринскую передохнуть. Маринка посмотрела на меня с сочувствием, но и ей нужно было идти. Отправилась своих перестилать. Так всегда, первая смена драет, вторая перестилает. Вторая смена, она самая тяжелая. Вообще, я про специфику нашей работы, особенно про санитарскую ее часть, мало кому рассказывал. Все хотел, да никак не соберусь. Потому как, кроме меня, боюсь никому это не интересно. Ну что же, буду говорить сам с собой. Целый день три звонит Тане. Мы заведуем бинтами, мы с Тамарой ходим пары с санитаром и с Тамарой. Если что-нибудь случится, приходите к нам лечиться. Агния Барто Медсёстры и медбратья реанимационного отделения всегда считались самым квалифицированным средним медицинским персоналом больницы. Даже сёстры операционной и анестезистки уступали своим коллегам из реанимации по широте умений и знаний. Я, например, только одних клизм умел поставить, 152 вида. Кроме того, в нашем отделении большинство сестёр и братьев запросто могли производить кучу сугубо врачебных манипуляций, причём весьма специфических и сложных. В отделении стояла гора всявозможной аппаратуры, с которой тоже надо было уметь обращаться, и с этим ни у кого не возникало проблем. Хотя, что касается нашей старшей Натки, тут уж не поручусь. Но мало кто догадывается, что львиную долю нашего повседневного труда составляли примитивные обязанности санитарки. Не знаю, в чьей гнилой башке рождались циркуляры, расценки и нормативы, но количество санитарских ставок в реанимации было резко лимитировано. Собственно, санитарок у нас было всего 3: две буфетчицы и сестра-хозяйка, представительница санитарской аристократии. Как раз именно они санитарской работой не занимались вовсе. Всю грязную и тяжёлую работу с самого начала спихнули на медсестёр. А я уже говорил про их безропотность, которую, впрочем, нельзя было объяснить только ожиданием московской прописки. Почти все они были из деревень, а в колхозах жизнь, если и отличалась от времён крепостного права, то лишь в худшую сторону. Управлять такими людьми было очень легко. На начальство привыкло к этой покладистости, и когда у нас молодых стали возникать вопросы и нарастать недовольство, это поначалу весьма жёстко подавлялось. Основная проблема заключалась в том, что больные в реанимационном отделении не обслуживали себя, даже частично. У большинства отсутствовало сознание и самостоятельное дыхание. Примерно какого пациентов в операционной во время наркоза Только там их пребывание было кратковременным. Наши больные в подобном состоянии лежали у нас днями, неделями, а некоторые и месяцами. Уход за ними становился основной задачей. Тем более, что это было время до массового внедрения в повседневную жизнь памперсов. Не говоря уже о кроватях типа Клинетрон. За все мои 10 лет работы в отделении я запомнил только двух больных, что на своих ногах дошли до туалета. Большинство не пользовалось даже суднами, потому что судно нужно ещё и попросить. А так как работа была весьма интенсивная, кровавая и даже грязная, то драить блоки и перестилать больных можно было бесконечно. Мне представляется, что площадь вымотово мною пола в Семёрке была куда больше той палестинской территории, которую, по мнению европейских либералов, оккупировал Израиль. Основное действо разыгрывалось по ночам. Подготовка к утренней сдаче смены начиналась за много часов до самого события. С 12:00 ночи до 4:00 утра намывался блок, а с 4:00 утра до 8:00 перестилались больны. Сначала намывалась мебель тумбочки, причём как внутри, так и снаружи, кровати, каждая планочка отдельно, и горе, если утром не будет блестеть. Стены, шкафы, полки, мониторы, аппараты. И всё не просто так, всё с подходцем. Что-то с порошочком, что-то с нафталином, что-то с перекисью, а что-то чистой водичкой. Дальше нужно было перемыть целую груду лотков из клянок. и по новой залить в них дезинфицирующие растворы. И уже под конец святое дело пол. Причём драился он тоже не просто так, а как правило дважды. В финале стиралась, выжималась и вешалась на ведро тряпка. Самая грандиозная уборка была, конечно же, в исполнении Тамары Царковой. Можно было безошибочно определить, что сегодня в первую смену работает именно она, даже не заходя в блок. Да что там не заходя, Это было видно уже со астакады, потому что вся мебель, которую можно было сдвинуть с места, стояла в коридоре. Царь Кова натирала до блеска каждый квадратный сантиметр пространства. Она никогда не говорила про это уборка. Результат этого процесса у неё назывался красивым японским словом икебана. В конце действа Тамара обычно объявляла: "Всё, маторов-оферист, я икебану навела, пошли по корем". В то время меня очень забавляло это несоответствие происходящего и японского искусства составлять букет. А сейчас я думаю, слово это возникло в её голове не случайно. Просто Тамара Царькова по своему характеру была настоящим самураем. Перестилание больных занятие отнюдь непростое. Само это мягкое слово перестилание не отражает ничего из того, что приходилось делать. Сначала больных мыли, Брался кувшин с водой, пеленки и пошло-поехало. Больных, особенно тех, кто без сознания, мыли полностью. В воду в зависимости от ситуации добавляли шампунь или марганцовку и много еще чего. Потом обрабатывали полость рта. Потом места, подверженные риску образования пролежней или сами пролежни. Дальше нужно было поменять все пластыри и повязки, и не просто поменять, но и обработать поверхность под ними. Перечислять лень, но таких мест было много, даже очень. И в завершении смена постельного белья. Тут или сбоку на бок больного поворачиваешь, или сверху вниз просто не протаскиваешь. Самое лёгкое, когда больной дышит сам, в сознании и вдобавок может двигаться. Да ещё без ран. дренажей, трубок и с прокапанными капельницами. Такое может даже рядом с койкой на стуле пересидеть, пока ему кровать застилаешь. Да пойди и найди такого. Это вообще не больной, а симулянт. Самое трудное, когда больной на аппарате, то есть сам не дышит, а у него еще вдобавок какая-нибудь сложная система присобачена для промывания средостения, плевральной полости или что-то типа того. Этих даже перевернуть с боку набок проблема, тем более одному. А соединится что-нибудь и всё, сливай воду. Да и габариты у всех разные. Пациенты бывают по 40 кг, бывают и под 200. Пока просто не чисто и протаскиваешь, всегда трясёшься, не дай бог из дренажа капнет. Тогда всё, можно по новой перестелать. Утром смену не примут. Помню, раз перестилал я огромного мужика. Он на аппарате был Дренаж и куча, а самое главное, два вертолета. Две бандура скелетного вытяжения. Такие часто в кино показывают, к ним еще гири подвешивают. Я сам бы не справился, позвал Таньку Богданкину. И не успели мы его перестелить, а с ним одним возни минут на двадцать. Как тут дренаж отсоединился и все чистое белье залило. Мы поматерились, но еще раз простыню пропихнули. чуть не надорвались. Тут он решил в туалет сходить. Тогда мы подождали, перекурили и в третий раз начали. И вот тут всё пошло наперекосяк. Танки слетевшей гири шарахнуло по пальцу, а я себе спицей от натяжения бедро проколол. Но не время расслабляться. Мы быстро залезали раны, собрались с духом и вроде всё. Перестелили Ленька похромала к себе в блок, а я стал кровь на шестичасовые анализы у всех по кругу из вены набирать. И вот, когда я у этого мужика кровь набирал, у меня в руках лопнул шприц. Кто не работал, тот не представляет себе, что такое 10 мл крови, когда в руках разрывается стеклянный шприц. Я уделал не только его и всё чистенькое бельё, но и ту половину блока, на которой стояла койка. и себя заодно. Сволочь ты, маторов, сказала мне поколеченная Таня Богданкина, когда я пригласил её перестелить в четвёртый раз. Здалис тебе эти анализы? Неужели трудно было у кого другого их набрать? А потом, ближе к 8:00 утра, это, конечно, опять мытьё полов и выливание разнообразных дренажных банок со всякой гадостью. При этом параллельно велась основная и достаточно интенсивная сестринская работа. Измерялось давление, запихивали зонды и катетеры, подклеивались анализы и, конечно же, бесчисленные инъекции, инфузии. К тому же, в любой момент могло случиться что-то экстренное. В начале 9-го приходит новая смена и принимает блок. Это серьёзнейшее дело. Первое время я считал редкой удачей, если сдавал смену до 12 дня. Сёстры первого призыва принимали блок так, что нередко я повторно перестилал всех больных, переклеивал им повязки и пластыри, перемывал заново блок, даже переснимала КГ. Считалось, что так надо. Хотя, как я подозревал, таким образом мне соложонку демонстрировали свою пусть и небольшую, но власть. Кроме того, для них, живущих в общежитии и даже без телевизора, заставить такого, как я, по третьему разу перемывать пол было своеобразным развлечением. А хорошо ли вымыт пол, проверяли так: смачивалось белое вафельное полотенце и протирался пол в самом недоступном для швабры месте. Если полотенце теряло свою блестну, пол перемывался целиком. Нечто подобное я читал у Станюковича в его морских рассказах, где педантичный до патологии адмирал так проверял чистоту в машинном отделении. Когда поколение сестёр сменилось, приём передачи стали устраивать куда либеральнее. Самое интересное, что на качестве работы это никак не отразилось. Пару раз мне попадались книги, в которых по сюжету герою снился один и тот же сон. Но я всегда считал это литературной фантазией, гиперболой. Сны же всегда разные, но вот уже лет 15 он посещает меня абсолютно одинаковый, периодически повторяющийся сон. Я стою во втором блоке нашей реанимации. Почему-то очень тусклое освещение. Зима, за окном темно, но я знаю, что скоро 8. Значит, сейчас придёт смена. К этому времени у меня должны быть все перестелены, но я почему-то ещё не приступал. Я начинаю перестилать больных. Они все очень тяжёлые, все на аппаратах, у всех промокшие от крови и гноя повязки. Мне никто не помогает. Просто некоторые я подстилаю пропитываются кровью и расползаются у меня в руках. Из всех банок, которые подвешены под каждой кроватью, Начинают стекать на пол желочь, кровь и моча. Я подтыкаю рваные просто не под лужу, но понимаю, что мне не хватит. Не хватит простыней. Я же ещё никого не перестелил, а время пересменки неумолимо приближается. Нужно бежать в соседний блок за бельём. Я выскакиваю в коридор, и в этот момент раздаётся резкий звонок со стороны эстакады. Я бегу по коридору. Он очень длинный, гораздо длиннее, чем обычно. Он почти бесконечный. Но я должен, должен добежать. Там привезли больного, и звонок не утихает ни на секунду. Пока я бегу, понимаю, что во всём отделении почему-то никого нет, кроме меня. И когда мне всё-таки удаётся добежать до гаража, становится ясно, что сейчас самое важное это открыть ворота и во что бы то ни стало увидеть того больного, которого привезли. Я начинаю открывать наши засовы. Сначала два верхних, затем два нижних. И в тот момент, когда тяжёлые ворота должны вот-вот распахнуться, они срываются, и всей своей огромной массой падают на меня. Тут я понимаю, что я и есть тот самый пациент. На этом месте я всегда просыпаюсь, дышу, пытаясь унять сердце. Встаю и подхожу к открытому окну. За окном часто что-нибудь хорошее. Туману кутал Титизее, синеют шварцвальдские холмы, фыркают невидимые кони на лугу за домом. А на часах 4:00 утра. Платили за всю эту санитарскую работу 30% от санитарской ставки, которая в то весёлое время была 70 руб. 30% от 70 руб. за такую работу. 21 руб. в месяц. 70 копеек в день. Я подошёл к харчевне и осторожно повернул дверную ручку. Уже начало светать. Было хорошо видно, как на кушетке под одеялом спит сладким сном мой друг Ваня. С минуту я постоял над ним, разглядывая. Так сапёра смотрит недоверчивым взглядом на снаряд, оставшийся с войны, пытаясь прикинуть, рванёт он или это уже безобидная ржавая железяка. Я вышел, на всякий пожарный придвинул каталку вплотную к двери и опустил тормоз. Подумал, подтащил цинковый ящик, что стоял около кабинета Надьки, и взгромоздил его на каталку. «Захочет Ваня выйти?» «Так хоть услышу». А сам отправился во второй блок помогать Маринке перестилать. Около половины восьмого пробудился Волохов. Я как раз выносил кучу грязного белья в моечную, когда увидел, что он стоит и озадаченно глядит на мою конструкцию, ту самую из каталки и цинкового ящика. На ведью было страшно смотреть. Он был весь какой-то сизый. Похоже, он даже не мог разговаривать. По всем признакам я понял, что ему хочется пройти внутрь. Я откатил каталку в сторону и впустил Волохова в харчевню. Первым делом я посмотрел на Ивана. Тот спал сном праведника. Потом перевёл взгляд на Витю. Лицо его выражало боль и запредельную щемящую тоску. Он выглядел как выглядит человек, ясно понимающий, что Фортуна нынче повернулась к нему спиной, но у него осталась последняя надежда, один шанс из тысячи. И Витя прошелестел безкровными губами: "Салага, спирт есть?" и хотя это было совсем не то, что я ожидал услышать, а услышав не собирался колодца, я всё-таки ещё раз взглянув на Витю, молчики внул и даже глаза прикрыл со значением. И тогда Витя не произнёс, а выдохнул: "Тащи. Ту волоховскую опохмелку я буду вспоминать часто и не менее часто всем про неё рассказывать. Я приволок из своего тайника вторую полулитровую банку и поставил её на стол. Волохов глазами показал мне на самую большую кружку, и я стал наливать. По мере наполнения я вопросительно смотрел на него в ожидании команды стоп. Так и не дождавшись, я, стараясь не расплескать, протянул Вите полную кружку, в которую уместилась ровно половина банки. Волохов бережно Обеими руками, как драгоценный дар, принял этот наполненный живительной влагой сосуд. Я тут же стал суетливо наливать в другую кружку воду из остывшего за ночь самовара. Но Витя отрицательно покачал головой. Тогда я замер и приготовился наблюдать. Наверное, так смотрели на Роджера Смита, американского врача, когда он во имя науки вводил себе яд курара. Витя подошёл к рукомойнику, тяжко вздохнул, переложил кружку в правую руку. Приоткрыл кран с холодной водой, открутив его лишь чуть-чуть. Видно, силы кончились. Вода потекла тоненькой струйкой. Волохов подставил ладонь левой руки, сложив её ковшиком, поднёс к рту. Опять вздохнул, выпил воду, втянув её губами. Затем, перестав дышать, начал вливать в себя спирт. Он стоял ко мне спиной, и я видел, как при каждом глотке двигаются его уши. Когда движение ушей прекратилось, Витя повернулся и поставил пустую кружку на стол. Наливай. Уже человеческим голосом приказал он. Без колебаний я наполнил кружку, влив в неё всё, что оставалось. Пустую банку я сунул в карман. На этот раз Витя поменял последовательность: сначала выпил спирт, а потом запил из ладошки. А сам, между прочим, всегда меня предостерегал: "Запивать салага путь к алкоголизму". Витя тщательно сполоснул кружку и, повернувшись ко мне, весело улыбнулся. От его синюшности не осталось и следа. Да и вообще с ним быстро стали происходить перемены, вроде тех, что я увидел много позже в голливудских фильмах со спецэффектами. А помолодел-то как? Лет на 20. Просто какой-то портрет Диана Грея. Ведь ольевчало, спросил я его, не скрывая восхищения. Не штяк. Коротко по-солдатски ответил Виктор Григорьевич и упругой походкой отправился на административную конференцию. Несмотря на выпитый эквивалент литра водки, его даже не покачивало. Ваня пробудился ровно через секунду после того, как Запорок вышел в олохов. Жаль, много потерял. Он приподнял голову и захлопал глазами. Потом сел на кушетке и помотал головой. Затем с неподдельным любопытством стал оглядывать помещение, странным образом не замечая моего присутствия. Мне даже стало немного обидно. «С добрым утром!» С нажимом поприветствовал я его. «Как спалось?» «Спасибочки», — в своей обычной манере ответил Иван. «А почему я...» Наверное, он хотел выяснить, как здесь оказался, но либо вспомнил, либо передумал спрашивать. Он пружинисто вскочил, потянулся и опять помотал головой. «Чайку бы, Алексей!» Состроив жалобное лицо, попросил Ваня. Вот ведь собака, даже не спросит ничего. У нас в блоке 6 терабольных, все на аппаратах. Я их ещё не перестилал. С каменным лицом начал я воспитательный процесс. Но это уже твоя забота, алкоголик. Я пошёл, у меня два поступления по эстакаде. Оба сейчас в шоке лежат. Да, самое главное, тебя Суходольская в кабинете ждёт. Да не одна, а с Винокуровым. Бедный Ваня сел на кушетку и обхватил голову руками. Мне его стало еще жальче, чем Витю несколько минут назад. Я вырвал из-под Ивана одеяло, взял подушку. Тот сидел, не шелохнувшись. Уже на пороге я сказал. «Расслабься, шучу». Сводки написал, наборы и биксы заложил. Чайник на плите. Пол в блоке помыл. Кварц выключил. «Гляди веселей, скоро смена придет». «Спасибочки, Алексей!» Донёсся мне в спину не совсем уверенный Ванин голос. В ординаторской гудела электробритва Кимыча. Я затолкал в шкаф одеяло с подушкой и встал рядом. Кимыч перестал жужжать и недобро уставился на меня. Проспался? Вместо утвердительного ответа я глубоко вздохнул и, сделав трагическое лицо, произнёс. «Виталий Кимович, не говорите ничего Суходольской про Ивана». «Если его погонят, я тут без него не останусь». Кимыч посмотрел на меня с нескрываемой усмешкой и явным удовлетворением. «Какой же ты глупый, Моторов! Да кому вы вообще нужны? Ты не меня обрабатывай, ты лучше о винокурове думай». И снова бритву включил. Минут через пять я уже был в нейрохирургии и скребся в дверь ординаторской. Сидевший за столом Винокуров что-то быстро писал. Он мрачно взглянул на меня, не отрываясь от бумаг и не говоря ни слова. "Да, плохо дело", "Алексей Михайлович", начал я. "Я вас очень прошу, не подавайте рапорт. Вы же знаете, какие могут быть последствия". "А ты что, парламентантёр?" не удостоивая меня взглядом, продолжал писать Винокуров. "Раньше о последствиях нужно было думать". "А они почему тебя послали?" "У нас поступление", соврал я. "Они там больного принимают. Отравление какое-то". Про отравление я сказал намеренно, чтобы Винакуров не дёргался сверлить голову. Мне почудилось, что он стал писать чуть медленнее, самую малость. "Это безобразие так оставлять нельзя", жёстко объявил Винакуров. "Ты сам-то как считаешь?" Вот она, настоящая проверка моих дипломатических способностей. Момент истины, так сказать. Алексей Михайлович, пытаясь выглядеть достойно, произнёс я: "Вы же знаете, Кимучу начхать на любой рапорт, а вот у Ивана настоящие неприятности могут быть". Ивана его могут могут Тут Винакуров впервые заинтересованно посмотрел на меня, и я понял, что это шанс. и выстрел должен быть без осечки. Эх, врать-то куш врать. Его из института выгонят. Из института? удивился Винокуров. А я и не знал, что он учится. Я смотрел на него и видел, что он лихорадочно думает. Нет, ну если так, тогда ладно. Это меняет дело. Он заметно повеселел, даже жестом пригласил меня сесть. Ты бы его научил хорошим манерам, приятель своего, а то сам студента Огонуру как у профессора. Я понял, что мне удалось почти невозможное. А когда я выходил, Винакоров поднялся со стула и подойдя ко мне, сказал напоследок: "Да, профессору своему передай, что снимок, как он велел, я сделал". И добавил, усмехнувшись, как мне показалось, немного смущённо: "Понив мане там очаговая слева. Как только я вышел из лифта, то сразу почувствовал запах яичницы. Значит, кулинар Кимыч не изменил своей традиции. И точно, он в харчевне сидит с Волоховым. Они завтракают, переговариваются, самовар свистит, сковорода шипит, просто какая-то дачная идиллия. Ваня, пока я в нейрохирургию носился, уже успел смену и в блоке, и в шоке сдать. Это и не удивительно. Без больных кто ж привязываться станет? Ну что, студент, весело сказал я ему. Давай быстренько перекурим, а там и отчитаемся. Утренние конференции или, как их называли, пятиминутки в реанимации проходили в два этапа. Сначала отчитывались сёстры, затем их возили мордой об стол. Потом сёстры уходили, и тогда отчитывались врачи. Сестёр на врачебную пятиминутку не оставляли из соображений субординации. Когда я следом за Иваном вошёл в ординаторскую, оба дивана и все стулья уже были заняты. Поэтому мы остались стоять. Наступал последний и очень важный этап. Если Суходольской уже успели настучать о наших безобразиях, все об этом узнают прямо сейчас. Лидия Васильевна вошла, Коротко кивнула, села за стол и скомандовала: "Начали". Пока отчитывался первый блок, по её лицу я пытался определить, знает она или нет, успели ей доложить или пронесло. На всякий случай я взял с Ленки и Маринки страшную клятву не рассказывать, по крайней мере, 2 недели никому о том, что случилось на дежурстве. Просто Лидия Васильевна должна была на днях уйти в отпуск, а Натьку я никогда особо не боялся. Хотя в этих предосторожностях не было никакого смысла. Дело в том, что наша Суходольская на утро обычно знала всё, даже не приступая порога отделения. Информаторов у неё хватало. Сейчас она сидела с обычным выражением лица, серьёзным, немного ироничным и смотрела на стол перед собой, как всегда чуть наклонив голову. Вот попробуй тут понять, что она думает. Шеглова тем временем продолжала докладывать. Температура, давление, пульс, внутривенно, диурез. Наступил наш черёд. Я весело отбарабанил. Во втором блоке движения больных не было. Произведена влажная уборка с кварцеванием помещения. И пихнул Ваню, который был ещё более краток. По шоку никто не поступал. Сухадульская внимательно разглядывала нас. Неужели знает? Вот чёрт. Да. Хорошее нечего сказать, произнесла она, выдержав паузу. Надеюсь, что вам не всегда будет так вальготно, Карифеи. Я тоже на это надеюсь, Лидия Васильевна, абсолютно искренне ответил я. Ну что, Иван, по коням? Мы стояли на ступеньках у центрального входа больницы. Утро было лучше не придумать. Тепло, деревья уже вовсю шелестели новыми листочками. Прошел день ничем не омраченный, почти счастливый. Вспомнился мне вдруг один день Ивана Денисовича. Эх, хорошо бы по такой погоде прошвырнуться. Жаль завтра опять дежурить. Поэтому уж не до прогулок. Нам ещё предстоял неблизкий путь домой. Ваня двинулся было вслед за мной, но вдруг запнулся на последней ступеньке и растерянно оглянулся. "Ты что, Вань?" спросил я своего друга. "Эх, только сейчас вспомнил", в некотором замешательстве произнёс Ваня. "На спирттик-то мы с тобой забыли слететь, Алексей, а там грамм 300". "Никто не забыт, ничто не забыто". Я с воодушевлением похлопал по сумке. Несу домой от греха подальше. И предвосхищая Ванин вопрос, строго добавил: Сегодня чур всё моё, ты своё вчера вылотал. Благородный Иван возражать не стал. Вань, у тебя рубльшка есть? спросил я его, заметив редкое явление. Такси, стоящее около автобусной остановки, Ваня порылся в карманах, обнаружив копеек 30. У меня было не больше. Такси до метро стоило рубль. Ничего, на следующей неделе у нас праздник, торжественно объявил я. Погуляем. Какой праздник? Удивлённо поднял бровь Ваня. Почему не знаю. Аванс салага. Хлопнув его по плечу, расхохотался я. О таком забывать нельзя. Ваня тоже засмеялся, и мы поплелись на автобус. Самое халявное дежурство в нашей жизни наконец завершилось. Москва, 2009-2020 годы. Текст читал Станислав Воронецкий.